н а б е Оверлорд. о п о л н и т е л ь н ы е материалы. Принцесса-вампир утерянной страны. Пролог. В 2015 году Маруяма в своем твиттере опубликовал небольшую историю с альтернативным сюжетом. Называется «Twitter Side Story». Она настолько понравилась фанатам, что он обещал выпустить продолжение. И вот, 4 года спустя, мы видим это продолжение. «Повелитель». Принцесса-вампир утерянной страны. Сидя на троне, Мамонго проигнорировал слабое удовлетворение и удвоенный стыд, который он на мгновение почувствовал, и начал осматривать интерьер комнаты, после чего увидел Себаса и горничных, стоящих без движения, словно статуи. Их неподвижный вид заставлял почувствовать себя немного одиноко. Он вспомнил, что для такого были команды, Мамонго пролистал в голове список виденных прежде команд, а затем протянул руку и осторожно взмахнул ею сверху вниз. «Преклоните колено!» а л ь б е д а Себас и ш е с п л е я т все они преклонили колени перед ним так, как слуги преклонялись перед своим хозяином. Это было хорошо. Мамонго поднял левую руку и проверил время. 23.55, 48, 49, 50. Как раз должно быть время. Прямо сейчас Гэмми, вероятно, безостановочно вещали, а другие запускали фейерверки снаружи. Однако Мамонго, который заблокировал все эти вещи, не знал о них. ГМ. Гейммастер. Координатор или модератор игры. Мамонго прислонился к трону и медленно поднял голову к потолку. Он построил на Зарик самое сложное подземелье со своими друзьями. По этой причине Мамонго подумал, что какая-нибудь группа игроков захочет вторгнуться в этот последний день. Мамонго ждал. Он поприветствовал бы всех претендентов как гильдмастер. Он разослал с о о б щ е н и е всем бывшим членам, но ч и с л о людей, которые действительно прибыли, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мамонга ждал. Он поприветствовал бы всех вернувшихся друзей как гильдмастер. «Пережиток прошлого, да?» – Мамонга думал. «Хотя сейчас о т гильдии осталось одно название, в прошлом он потратил множество приятного времени здесь. Он перевел взгляд на гигантские флаги, свисавшие с потолка. Всего их было сорок один». Столько же было членов гильдии. На каждом флаге была эмблема. Мамонга вытянул костлявый белый палец, у к а з а л на один из них, и дал пробудиться воспоминаниям в его голове. Но его рука остановилась в середине движения. Сейчас не время для таких вещей. Мамонга подумал о нековемом плане, который он подготовил на сегодня. План восхитительного финала в конце. Чтобы отпраздновать с друзьями, которые вернутся в последний день работы с сервера, чтобы сделать что-то большее с ними в самом конце, Мамонга отправился в торговый район, который он почти никогда не посещал, покупая огромное количество предметов, намереваясь использовать их для проведения мероприятия. Однако, хотя несколько его друзей и вернулись в гильдию, к сожалению, никто из них не остался до самого конца. Те немногие друзья, которые вернулись, конечно же, ставили свои настоящие жизни на первое место. о Поскольку Мамонга наблюдал, как многие его товарищи покидают гильдию по этой же причине, он мог предвидеть такой исход. Несмотря на это, Мамонга все равно чувствовал себя ужасно одиноким и в то же время ужасно разочарованным. Именно потому, что эти две эмоции заполнили его сердце, он полностью забыл, что его первоначальное намерение состояло в том, чтобы принять участие в мероприятии со своими друзьями. Нет, возможно потому, что он не хотел помнить это. Возможно, это все могло бы быть по-другому. Он забыл бы о запланированном событии и сидел бы на троне, ожидая конца. Тем не менее, он продолжал думать об этом. В таком случае, Мамонго внезапно встал с трона. «Мне нужно идти, даже если буду только я. В конце я должен сделать весь этот великолепный финал, даже если буду только я». Времени ждать больше не было. Мамонго отпустил посох Айнс Ол Гон, который крепко сжимал, и сразу же активировал кольцо на правом безымянном пальце «Кольцо Ain't All g o n Когда он воспользовался кольцом, появился список мест для телепортации. Однако первым была его собственная комната. «Почему, черт возьми, оно стоит на первом месте?» Мамонго ругнулся на это, что обычно никогда не беспокоило бы его, и пролистал список. «Нашел!» Мамонго не мог удержаться от восклицания. н а д я ближайшее от поверхности место к телепортации, Мамонга уже собирался коснуться его, когда он на мгновение заколебался. Глаза Мамонги устремились к посуху Айнс Ол Гон. Будучи оружием гильдии, его уничтожение означало бы уничтожение самой гильдии. С этой точки зрения, оставить его было самым безопасным выбором, которым он мог сделать. Однако, разве Мамонга ранее уже не задумывался об этом? «Правильно, пойдем со мной». т о доказательство того, что когда-то существовала гильдия Айнс Олгон. Мамонга крепко сжал посох и активировал силу кольца. Телепортация произошла моментально, и он оказался в обширной комнате. По обе стороны от него стояли два ряда узких каменных столов, на которые клали трупы, хотя сейчас они были не заняты. Пол был сделан из полированного известняка, сзади был лестничный пролет, спускавшийся вниз к двойным дверям, ведущим на второй этаж великой подземной гробницы Назарик. Это было самое близкое к поверхности место, куда его могла перенести сила кольца. Отображаемое название места указывало, что это был центральный мавзолей великой подземной гробницы Назарик. «Не нужно поторопиться!» – крикнул Мамонго, подталкивая себя. Он посмотрел на часы на левой руке, и время было 23.58.03. У него почти не осталось времени. Казалось, он слышит, как звук закрывающихся дверей поезда прекратился, сменяясь шипением газа изнутри. Мамонга применил заклинание «Полёт», чувствуя себя будто простым служащим, бегущим вверх по лестнице. Несмотря на его панику, движения Мамонги, когда он прокручивал консоль и выбирал з а к л и н а н и е п о л ё т а ни в коем случае не были медленными. Каждое заклинание имело место на панели заклинаний. Если бы он не знал этих вещей, если бы он делал какие-то ошибки, когда ему нужно было наложить з а к л и н а н и е это влияло бы на такие вещи, как бой». По этой причине Мамонго потратил больше года на вспоминание п о з и ц и и каждого заклинания в панели. Наряду с тем, что это усилие оставило других его товарищей по команде ошеломленными, Мамонге все равно никогда не удавалось победить Тачми хотя бы один раз, независимо от э, проделанного труда. Несмотря на это, Мамонго всегда чувствовал, что его хороший послужной список в ПВП объясняется его трудолюбием. И это, вероятно, было правдой. Мамонга изо всех сил летел к великому болоту, которое окружало великую подземную гробницу Назарик. Контролировать позу во время полета оказалось неожиданно сложно. Он однажды слышал от кого-то, что это похоже на игру в воздушный бой. Тем не менее, если лететь по прямой, то простых движений достаточно. Точнее, вообще не нужно было ничего делать. Все, что необходимо, это не касаться интерфейса управления. Покинул наземную часть Назарика, другими словами, кладбище позади него – он оказался в районе болота, заполненном туманом. Очертания монстров проявились среди у г л ы но прямо сейчас все активные мобы были переведены в неактивное состояние, так что они не нападут, если он не ударит первым. Это переключение в неактивный режим было реализовано примерно неделю назад. В сочетании с частыми экскурсионными мероприятиями, это, по всей видимости, привело к многим новым открытиям. Даже м а м о н г а не смог сдержать восторженного вздоха, посмотрев видео с этими открытиями, И наоборот, относительно тех открытий, что не вызвали подобной реакции в нем. Он проклинал в своих мыслях словами «Откуда, черт возьми, кто-то мог знать об этом? Разработчики, вы тупые!» Я думал, что кто-то попытается вторнуться к нам для смотра достопримечательностей. В конце концов, они смогут пройти через болото Гренбера, не тратя никаких ресурсов. Но никто не пришел. Конечно, этому стоило радоваться, но вместе с тем, это заставляло его чувствовать себя одиноким – Как будто он был полностью забыт миром, что-то вроде того. Мамонго с о щ у р и л глаза, хотя выражение лица не изменилось, он достиг своей цели – острова, плавающего на болоте. Это был необычный маленький островок, не очень большой, но заполненный множеством цилиндрических предметов, достаточным для покрытия всей поверхности. Мамонго достал из карманного измерения, похожий на палку, предмет с кнопкой и взял во вторую руку, который не держал оружие гильдии. «Сейчас!» Громко воскликнув эти слова, которые он обычно не использовал, Мамонга сильно нажал на кнопку. В этот момент цилиндры, размещенные так плотно, что не было пространства между ними, и спустили шары света в небо. Они были настолько близко друг к другу, что это выглядело как гигантский шар света. Это были фейерверки, проданные разработчиками Игдрасиля. Или может проектной группой по низкой цене. Мамонга приобрел около 10 тысяч фейерверков и разместил на этом острове. Однако он не установил их все, потому что ему стало скучно на половине проделанной работы. Прямо сейчас у Мамонги, вероятно, было как минимум четверть этих фейерверков в инвентаре. Завтра мне нужно вставать к четырем. А -а -а. Мамонга глядел на удаляющееся остаточное свечение в небе, угрюмо бормоча про себя и наблюдая, как шары света медленно поднимаются вверх. Изначально он намеревался насладиться этой сценой со своими друзьями, которые вернулись, чтобы отпраздновать последний день игры с ним. Однако сейчас рядом с Мамонгой никого не было. А потом мощный взрыв прогремел в небе. Свет перекрывался еще большим количеством света. Это больше не было фейерверком, но чем-то наподобие сверхуровневого заклинания я п а д е н и я небес». Вспышки света окутывали Мамонгу, пока он летел. Ах, м а м о н г о не знал – Как это будет ощущаться, когда сервера DMMO отключат? Потому что Мамонго, нет, Сузуки Сатору, не играл ни в какие игры, кроме Игдрасиля, но он был уверен, что это не закончится очень приятно. Он был уверен, что будет похоже на внезапный разрыв струны, и его силой вытолкнет обратно в реальность. Всё-таки... Может, будет лучше, если всё закончится, пока я окружён светом? Через несколько секунд он вернётся в реальный мир. Все-таки этот момент будто создан ярко показать радость Сузуки Сатору. А затем Мамонга впал в панику. Он думал, что как только свет погаснет, он опять увидит привычную обстановку своей комнаты. В конце к о н ц о в и х д р о с т и л ь собирались отключить. Однако в действительности перед ним было совсем другое. «Что это?» – пробормотал сам себе Мамонга. «Не т одиночества, а потому что столкнулся с чем-то непонятным». Первое, что пристало перед его глазами, было ночное небо. Сверкали созвездия, и медленно плывущие облака, казалось, пытались скрыть их свет. Вдалеке виднелись высокие вершины гор, а у их подножия под ветром колыхались темные леса. Это был вид, который он не мог увидеть в реальном мире. Создавалось ощущение, будто он не покинул игру. Он посмотрел вниз и увидел, что парит в воздухе. Ну, это понятно. Мамонга ведь только что использовал заклинание «полет». однако внизу под его ногами было совсем не болото. Это были руины. Это не просто одно или два здания, это больше походило на поселение. Нет, это было нечто большее. Вдалеке он увидел здание, похожее на замок, и стену, окружавшую город. Эти руины когда-то были довольно большим городом. Судя по многочисленным следам, ее не завоевали, а по какой-то причине бросили. Находясь в нескольких сотнях метров над городом, он не мог точно сказать, что находится внутри города, Между тем, Мамонго не мог не вспомнить заброшенный подземный город с автоматизированным заводом по производству кукол – в и л и с е р т е р и ю Нет, это не похоже на в и л и с е р т е р и ю Этот город выглядит иначе. Что, черт возьми, это за место? С удивительным спокойствием Мамонго посмотрел на часы на левой руке. 0, 0, 3, 45, 46, 47. А? Мамонго снова огляделся по сторонам. Пейзаж был незнакомым. Конечно, Мамонга никак не мог знать каждый квадратный дюйм карты Игдрасиля. Может быть, в каком-нибудь уголке игры есть такие пейзажи. Но это был последний день игры. Сервера в полночь должны были быть выключены. Но это время уже прошло, и вряд ли часы сломались. Как? Что это? Отключение Игдрасиля отложили? Или, скорее всего, ему все это п о к а з ы в а е т наподобие заставки, потому что он не вышел самостоятельно? В голове мелькали разные варианты. они отложили отключение сервера? Наиболее вероятно, что какая-то определенная неоспоримая причина привела к задержке отключения серверов. Если в этом дело, то гэмы должны были дать объявление. Мамонго поспешил открыть коммуникационную консоль, которую он себе до этого отключил, и застыл на месте. Консоль не открывалась. Что случилось? Как это так? Смесь сомнений и тревоги наполняли его, пока Мамонго пытался активировать другие функции. Ни одна не работала. как будто его полностью отрубили от системы. Что происходит? Сейчас нужно думать, что делать дальше. Где интерфейс управления заклинанием «Полёт»? Однако, как только Мамонга об этом подумал, он сразу понял, что в нём нет необходимости. Мамонга медленно снизил высоту. Что происходит? Что всё это значит? Почему я могу использовать «Полёт»? Нет, стоп. Это ещё не всё, ведь так? Мамонга вдруг осознал, что может спокойно сам управлять заклинанием «Полёт». как будто для него это было совершенно естественно. Это очень странная ситуация. После этого Мамонга посмотрел на свои руки. Левой рукой он держал символ гильдии – посох Айнс l l Гон, а в правой был п у л ь с запуска фейерверка. Ничего не поменялось. Без сомнений, эти костяные белые руки – те же самые, что были у него в Игдрасиле. Но восприятие отличалось. Точно описать разницу было немного сложно – но было сильное ощущение, что это его собственные руки. Хотя это были те же самые руки из Игдрасиля, у них было совершенно естественное чувство, как будто он смотрел на свои собственные руки из реального мира. Однако больше всего его испугала способность сохранять спокойствие, несмотря на то, что он находился в подобной ситуации. Бессознательно Мамонга вспомнил слова своего друга. «Тревога – это семя поражения Вы должны мыслить логически и всегда быть хладнокровным. Сохраняйте спокойствие, расширяйте свое видение, не увлекайтесь мелкими деталями и позвольте своим мыслям течь». «Ах да. Первое, о чем он должен был подумать – что это за место? Если бы тут я мог кого-нибудь спросить? Нет. Ведь лучше, чтобы тут никого не было, верно?» – думал Мамонга, спускаясь к земле. «Возможно, ему следует разведать окрестности, используя полет. Или нет?» Хотя город выглядел руинами, но в нем все еще было много сохранившихся домов. Там могут быть отряды лазутчиков. Казалось, что кто-то мог прятаться в маленьких переулках между разрушенными домами и смотреть на него. Свободное пространство дают хороший обзор, но это по сути значило открыть себя врагу. Хотя он и не думал, что ввиду последних необъяснимых событий кто-то вообще пожелает его запекашить. И вообще вполне вероятно, что он тут единственный оказался. Но он все равно должен двигаться незаметно, пока не узнает, что тут происходит. Примечание переводчика. ПК. Английский. П. К. П. Лайер Киллинг. у п и с ы в а игроков. К тому же Мамонга держал в руках символ гильдии – посох Айнс Ол Гон. Это должно снизить вероятность быть з а п о к а ш е н н ы м Учитывая все перечисленное выше, первым что он должен сделать – «Совершенная <звы> неизвестность». Мамонга использовал заклинание – оно было высокого уровня и намного превосходило невидимость. Теперь он должен стать полностью невидимым, за исключением использования противников какого-либо специального заклинания или способности. Хотя это не было серьезным препятствием для определенной группы игроков, все же это должно снизить шансы его смерти. Мамонго взглянул на свои костляво-белые руки и посмотрел вниз. Он все еще мог видеть себя, но не было значка, который говорил бы о его невидимости. В общем, он не был уверен себе. был в По мере того, как он спускался, становились видны детали города. Жители, должно быть, оставили его довольно давно, так как можно было увидеть прогнившие, рухнувшие дома. Что случилось с этим городом? Более того, что сейчас происходит? Открытие Игдрасиль-2? Или это скрытый ивент от разработчиков? Что-то вроде принудительной телепортации сюда, если ты не вышел из системы. Но в таком случае, как объяснить этот реализм? Как бы он ни мучился, ответа ему было не найти – Спускаясь, Мамонга задумался об использовании умения. Было много хороших заклинаний, но использовать создание нежити, будучи невидимым, не сделало бы ничего хорошего. Все, что оно бы сделало, раскрыло его позицию. И хотя он мог использовать его, чтобы установить ловушку, в данной ситуации это могло бы обернуть кого-то потенциально дружелюбного против него. Должен ли я закрыть свое лицо? Нет, мне кажется, что люди, скрывающие свои лица, подозрительны. Тьфу! Мамонга активировал одно из своих умений – возможность обнаруживать нежить. В Игдерсиле такие места часто содержали нежить. Поэтому м о н г а использовал это умение почти подсознательно. Когда он это сделал, умение передало Мамонге плохие новости. Примечание переводчика. Скилл заметил присутствие нежити. Далее – сигнатура нежити. Изначально Мамонга спускался медленно, но теперь он внезапно рухнул с большой скоростью и спрятался в двухэтажном здании с разрушенной крышей. От его спуска поднялось облако пыли. Мамонга торопливо махнул рукой, пытаясь опустить его, но тщетно. Это была довольно просторная комната. Мебель внутри была раздавлена упавшей крышей, и под воздействием времени она полностью сгнила. Он настроил полет, чтобы его ноги не касались земли. Он принял во внимание то, что половые доски могут разрушиться под его весом. Если он сможет понаблюдать за ситуацией, у него получится узнать больше. Однако у Мамонги были проблемы побольше. «Что, черт подери, происходит? Почему вокруг столько нежити? Куда я телепортировался?» Дело в том, что Мамонга осмотрел местность вокруг на наличие сигнатуры нежити, прежде чем нырнуть в этот дом, и он определенно увидел там фигуру, похожую на человека. И ее несогласованные движения, скорее всего, не были движением живых. Мамонга неподвижно замер у стены и сосредоточился на наблюдении пространства снаружи. Даже если он может обнаружить нежить, он не может определить их силу. Среди самой могущественной нежити были способны видеть сквозь совершенную неизвестность. Прямо сейчас Мамонга мог сделать две вещи. Первая – уйти, а точнее бежать как можно дальше отсюда, пока сигнатура нежити не пропадет. Вторая – попытаться разузнать уровень и прочую информацию о нежити, и если она была бы относительно небольшого уровня, узнать, где он сейчас находится. Значит, ему нужно выбрать одно из двух. Однако о у д и он!» «Не было гарантии, что он будет в безопасности. В таком случае лучше остаться и исследовать сигнатуру нежити». Вдобавок Мамонга также был нежитью, так что вполне вероятно, что его не атакуют, если не предпримет никаких враждебных действий. «Ну, в конце концов, это ведь просто нежить». Мамонга вспомнил чувство использования полета и его переполнила уверенность. «Все будет хорошо. Не знаю почему, но я уверен, что я также смогу использовать атакующие заклинания без проблем». «Это на самом деле плохо». «Я больше не чувствую себя собой. Нет. Подумаю об этом позже. Более важно, что у меня будет множество путей и з б е ж а т ь если я смогу использовать телепортацию». Мамонга п о с м о т р е л вокруг, потом на пол, укрытый останками разрушенной крыши, а потом на обломки. «Надеюсь, не обвалится». Разговор с самим собой был признаком беспокойства. Игровой персонаж Мамонги был бы в порядке, даже если бы на него обрушилась крыша. Но в конце концов, это было в Игдрасиле, и даже если он сможет нормально использовать заклинания и навыки, не было никакой гарантии, что его тело будет функционировать так же, как в игре. Но тогда мои глаза. Я могу нормально использовать своё ночное видение. Значит ли это, что мои пассивные навыки также работают нормально? Кстати, не является ли технический уровень здания немного устаревшим? В здании не было стальной арматуры или бетона. Осколки, разбросанные у его ног... Было трудно разглядеть, учитывая, что они стерты в пыль. Но, похоже, они были из дерева и кирпича. Это ведь все еще Игдрасиль? Нет, хотя кажется, что ответ где-то рядом. Сколько бы он ни думал, не было похоже, что это реальный мир. Но даже если бы это было так, многие вопросы оставались без ответа. Мамонго отложил этот вопрос на время и произнес заклинание. Он начал сообщение. Он должен посмотреть, сможет ли он связаться с кем-нибудь еще, «Будь тот гейммастером или другим человеком». Немного спустя он начал ворчать. «Не могу соединиться. А -а -а -а -а -а -а". Он не мог ни с кем связаться и не мог выйти из системы, как будто он был заперт в этом мире». «Дальше. Попробуем осмотреться и собрать информацию. В таком случае я использую...» «Удаленный взор». Он создал магический датчик и пустил его по воздуху. Это была игра на удачу. Было бы неприятно, если существовала нежесть, способная визить сквозь невидимость». Но было бы еще хуже, если у противника были способы сопротивляться разведывательным заклинаниям или даже контратаковать их. Однако Мамонго впал в замешательство. Что это за... То, что он видел, в корне отличалось от Эгдрасиля. В, иг в игре, используя удаленный взор, создавалось небольшое окошко в углу зрения. Можно было отрегулировать размер окна на усмотрение, но по факту оно будет отображаться как другое изображение. Однако в этот раз все было по-другому. Будто он открыл новую пару глаз, а вместе с ней новый угол обзора. Он не знал, считать ли это увлекательным или странным. Тем не менее, это не было проблемой. Для него это было естественно, и он мог использовать заклинания как обычно. Он даже чувствовал, что он полностью изменился. Мамонга проигнорировал небольшое замешательство и использовав удаленный взор, чтобы посмотреть на нежить. Нежить шла спотыкаясь. Мутные глаза смотрели из-под открытых век, и не похоже, что они моргали. Он не был похож на высокоуровневую нежить. Скорее на низкоуровневого зомби. Только внешность зомби обычно была ужасной, но не в этом случае. Не было похоже, что он сильно пострадал или сгнил. Он был похож на чистый, движущийся по округе труп. Такая нежить, э, если это был Игдрасиль? Нет, почему я думаю об этом, как будто это не Игдрасиль? Возможно, это какой-то большой патч. Но после закрытия серверов, как такое возможно? Мамонго внезапно кое-что понял, и он закричал так, чтобы не услышали зомби неподалеку. «Это незаконно! Это незаконное удержание! Выпустите меня отсюда!» Если это действительно была игра, и если этим кто-то управлял, то очень вероятно, что эти слова будут записаны. В шлеме, который носил Сузуки Сатуру, в соответствии с законом о компьютерах, это также будет записано. Если компания заметит, они, вероятно, предпримут какое-то действие. Тем не менее, он не заметил ответа. «Как я и думал, это ведь не Игдрасиль?» «Я не думаю, что компания, умышленно выбрав меня целью преступления, что-то с этого выиграет. Но игра, ставшая реальностью, это невоз... или это не невозможно?» «Кроме того, чрезвычайно странно, что я использую навыки и заклинания, как будто они часть меня!» Мамонго покачал головой. «Теперь очень важно было подвести итоги ситуации. Сначала он должен был защитить себя. Если он умрет...» Закончится ли игра выходом из системы, или это будет просто конец, потому что теперь это реальность? Мамонга позволил созданному заклинанием сенсору проплыть мимо глаз зомби-мужчины. Он не отреагировал. Мужчина продолжал двигаться волоча ноги. Он не увидел, но возможно ли быть уверенным, что это зомби? Наблюдая, как человек уходит, Мамонга отправил удаленный взор дальше по дороге. На дороге он увидел еще более десятка нежити, и все они были зомби. И все же тут их наверняка целое множество. Какие-то ходили кругами внутри своих домов, другие бродили по улицам. Выглядело так, словно весь город з а п о л н и л а нежить. В Игдарсилии такое не было странным. На самом деле там было довольно много подземных городов, наполненных нежитью. В том числе и те локации, которые могли стать базами, если победить местных боссов. И хотя Мамонге не довелось побывать в подобном месте, на опубликованных видео можно было увидеть прекрасные райские города. Вскоре Мамонго закончил исследовать окрестности. Все, что он узнал, так это то, что помимо зомби, другой нежити здесь не было. И что все окрестности – это одни сплошные руины, без выживших. х х а выдохнул Мамонго, не понимая, как его костлявое тело без легких могло это сделать. И деактивировал свои заклинания – удаленный взор и совершенная неизвестность. Он волновался по поводу того, что следует делать, если ему вдруг встретятся игроки, особенно ПК-шеры о а – Но, видимо, он зря беспокоился. К т о м о же, т в зависимости от ситуации, при контакте с другой стороной он может просто поднять руки, чтобы в ы у д и т ь информацию о них. Подумав немного, Мамонго проверил, что он все еще может нормально телепортироваться, после чего решил покинуть дом и выйти на улицу. Хотя он и не осмелился полностью поверить в свою силу, но если он сможет использовать те же заклинания, что и прежде, то никаких проблем возникнуть не должно. Нет, даже если все пойдет под откос, он все равно сможет сбежать. По возможности он хотел бы проверить свою силу, убив зомби. Но это было слишком опасно. Хоть это и были лишь его знания об Экдресиле, нежить с низким уровнем интеллекта, типа этих зомби, принимала Мамонгу за своего и не нападала на него. Однако совсем другое дело, если он начнет атаковать первым. И даже возможно, что зомби в округе начнут агрессировать на него, словно по эффекту домино, пока каждый из них не станет враждебным. Таким методом, что потратит его силы и увеличит количество его в р г о в он прибегнет в последнюю очередь. А сейчас ему следует сфокусироваться на сборе информации. Мамонга покинул разрушенный дом. Его первый шаг потребовал немало мужества и заставил его сердце биться, хотя у него и не было никакого сердца. Но первый встретившийся зомби не был к нему враждебен и просто прошел мимо Мамонги, будто бы его тут и не было. Словно гора, давящая на м о м о н г у сорвалась с его плеч. Он обследовал близлежащие улицы и сделал выводы. Для начала местные технологии не были особо развитыми. Ни следа электроприборов, а современные способы строительства не использовали бы цемент и кирпичи неодинаковой формы. Возможно, под землей были закопаны линии электропередач, но тогда было бы абсолютно невозможно жить нормальной жизнью. Это было впервые, когда он видел печи за пределами Игдрасиля. И еще... Это Игдрасиль? Нет, это совсем на него не похоже. Неужели это правда возможно? Постепенно Мамонга осознавал, что такого не может быть в игре. Но тогда что насчет него самого? Для начала, как тело, полностью состоящее из костей, могло двигаться? У него не было ни мышц, ни нервов. Он мог двигаться, как будто он был таким всегда. Такое бывает только в играх. Но если задуматься, как насчет этой невероятной силы, магии? Мамонга пошел по главной улице. Все знания, что он накопил к сегодняшнему дню, были разбиты, и он не знал, как это исправить. В любом случае, все, что я могу, продолжить собирать информацию. Число бродячих зомби резко увеличилось, возможно потому, что это была главная улица. Чтобы не толкаться с зомби, Мамонга снова произнес заклинание «Полет» и продолжил двигаться на небольшой высоте. Было похоже, что это главная дорога города, потому что, посмотрев прямо вперед собой, он мог видеть широко открытые городские ворота. В другой стороне стоял красиво выглядевший замок. Возможно, так казалось, потому что он был построен по-другому. Но не похоже, что он пострадал так же сильно, как остальные дома. Я бы, вероятно, заметил какие-то повреждения от погоды, под идея ближе. А если они есть, стоит предположить, что этот город заброшен довольно давно. Не говорите мне, что люди этого мира... Думаю, мне стоит думать о нем, как о другом мире. Не могут победить простых зомби. Или тут, как в тех зомби-фильмах, где все живое вымерло? Неужели они даже не способны победить самую слабую нежить во всем Эгдрасиле? Или тут все отличается от э д р а с и л я и все зомби чрезвычайно сильны? Надо было найти ответы на эти вопросы как можно скорее. Как раз, когда м а м о н г а размышлял над местным зомби-апокалипсисом и над тем, как так вышло, он внезапно что-то почувствовал. Что? Среди массы сигнатур нежити вокруг, одна из них постепенно удалялась от него – «Что это такое?» – Мамонго прищурился. Он ощущал определенную степень неразумности в ее действиях, чего не было у простых зомби. «Это игрок? Я не позволю тебе уйти, ты ценный источник информации!» Он медленно поплыл по воздуху. Учитывая отсутствие сомнений в выборе пути, можно сделать вывод, что она знакома с городом. Тем не менее, для того, кто использует полет, застройка не играла роли. Плывя по воздуху по прямой, Мамонго заметил чудо-фигуру – Маленькая фигура в плаще с капюшоном несколько раз оглядывалась назад, туда, где был Мамонго, когда бежала по узким переулкам. Я использую подавление нежити. Нет, это последнее средство. И кроме того, вдруг мне не стоит подавлять ее. Подавление нежити считалось актом агрессии. Если фигура перед ним связана с этими зомби, то вполне вероятно, что он навлечет на себе гнев всех зомби в городе. Если эта фигура является игроком, ему не было нужды беспокоиться. Напротив. Для нее он может стать более опасным врагом». Мамонга приземлился перед фигурой. Она как раз в этот момент оглядывалась назад и столкнулась с Мамонгой. Это был легкий удар, и он ничего не значил для Мамонги, но крошечная фигура не выдержала столкновения и упала на задницу. Он мог смутно разглядеть под капюшоном светлые волосы. «Добрый вечер. Сегодня поистине много звезд на небе». е э фигура не ответила на приветствие Мамонги. Все, что он слышал, это учащенное дыхание. Они не могли говорить или не понимали японский. Информации было недостаточно, чтобы сделать вывод. Поэтому м о н г о продолжал говорить. Я прошу прощения за это, но я сейчас в полном замешательстве. Есть несколько вещей, о которых я хотел бы спросить у вас. Не возражаете? Другая сторона также могла быть игроком, как и Момонго. Что могло значить, что их видимый и действительный возраст могли не совпадать. Поставив мысленную галочку, Мамонго сделал запрос в вежливой форме. Конечно, он не забыл склонить голову в знак приветствия. Мамонго встретился взглядом с малиновыми зрачками из-под капюшона. «Оди-то как ребёнок? Это жители того мира? И на НИП о н е похожи? М, м м Примечание переводчика. НИП. НПС. Не игровой персонаж. Мамонго бессознательно вспомнил великую подземную гробницу Назарик со всеми НИП, которые к л а н я л и с ь ему. Что с ними случилось? Из всего, что он успел понять, скорее всего, он потерял чудесное место, которое построил совместно с друзьями. Однако Мамонга лишь покачал головой. Прямо сейчас у него не было времени размышлять об этом. Мамонга изучал человека, стоящего перед ним, стараясь не показаться грубым. Это была довольно молодая девушка, вероятно, старше десяти лет. Ее глаза, расширившиеся от шока, отдавали алым цветом свежей крови. То, что он считал плащом с капюшоном, при ближайшем рассмотрении о к а з а л о с ь просто куском ткани, грубо закрепленным веревкой. Конечно, только нежить будет так небрежно привязывать что-либо к своей шее. Одежда под плащом, изодранная и обесцвеченная от попадания грязи и песка, напоминала собой женскую, но свободные рукава были подвязаны веревкой, а то, что когда-то представляло собой юбку, было завязано в некое подобие штанов. Абсолютно прагматичный наряд. Эта девушка не источала запах огниения вокруг себя, в отличие от других зомби, хотя он понятия не имел, как его костяное мое тело могло чувствовать запахи. Вероятно, вопреки п о т р ё п а н н о м у состоянию ее наряда, отсутствие запаха было связано с тем, что у нежити нет метаболических процессов. «Повторю, я бы хотел узнать кое о чем. Ведь все в порядке?» «Ах, прошу прощения», – сказал Мамонга, протягивая ей костлявую руку. Тем не менее, сидящая на земле девушка не показала никаких признаков желания взяться за нее. Она все еще настороженно относится к нему. «В таком случае вы не против, если я задам вопрос?» Девушка кинула в в ответ. м о м о н г а был слегка удивлен, поняв, что они могли беспрепятственно общаться на одном языке. Раз они понимали один язык, значит ли это, что она игрок? «С чего бы начать? Я Сузуки Сатору. Могу я узнать ваше имя?» Девушка говорила очень хриплым голосом, он не мог ничего понять из того, что она сказала. «Это не японский? Значит ли это, что она житель другого мира? Или нет? Быть может, она игрок, который слишком увлёкся своей ролью? Н не понимаю». «Мамонга? Нет, Сузуки Сатору», – ответил ей, стараясь воспроизвести профессиональный деловой тон. «Я искренне извиняюсь. Кажется, ваш голос прозвучал слишком тихо. Не могли бы вы повторить, если вас не затруднит?» а у а а а а а а а В конце концов, ответ был тем же. «Так тебя зовут Ауа?» «Какое странное имя!» хм. Девушка замотала головой. Сейчас он был уверен, она действительно понимает японский. «Разве нет? Тогда, может, ты не можешь разговаривать?» Она снова замотала головой. Девушка изо всех сил старалась высказаться, но Сузуки Сатору не мог разобрать какой-либо смысл в ее отклике. «Тогда позволь сменить тему. Ты игрок?» на лице девушки появилось озадаченное выражение. «Значит, ты не игрок. Понятно. В таком случае твои родители». Однако посередине мыслей Сазуки Сатур внезапно вспомнил, что она являлась нежитью. У нее не могло быть родителей. Тем не менее, реакция девушки оказалась несколько странной. Она покачала опущенной головой. Такой ответ подразумевал, что они у нее были. Когда-то, но не сейчас. «Что же мне делать?» В таком случае должен ли он просто извиниться и уйти? Тем не менее, она ц е н н ы й источник информации, такая трата была бы ужасной. Сузуки Сатору посмотрел на девушку, издававшую странные звуки, и погрузился в р а з м ы ш л е н и е И лишь тогда он услышал очень мягкий голос. с н о с р и с сэйс... и н в е Слова, которые она повторяла, наконец стали достаточно различимыми, чтобы Сузуки Сатору мог их разобрать. «Мое имя Кино-фасрис-ин-верн...» Так звали девушку. Глава 1 в с т р е ч а в утерянной стране. Часть 1 И вот Сузуки Сатору размышлял. У него не было ни малейшей идеи о том, кем являлась эта девочка Кино. Так или иначе, она несомненно важный источник информации. Ему понадобится ослабить ее насторожность, чтобы она была более заинтересована в общении с ним. Для начала, судя по ее реакции, Она была не игроком, а жителем этого мира. Он хотел бы это проверить, но понятия не имел, как достичь этой цели. Кроме того, он не мог сказать, заслуживает ли она доверия. Ведь, возможно, было получить и поддельную информацию. Прямо сейчас он должен принять меры, чтобы завоевать ее доверие. Держа это в своей голове, Сузуки Сатору начал с улыбки бизнесмена, но затем понял, что не может сделать это в своем нынешнем состоянии. Поэтому он пытался смягчить свой тон. Его голос нельзя было назвать сладостным. Но, несмотря на это, он старался говорить как можно мягче. «Ох, я... я уже представился. Но давай попробуем снова. Меня зовут с а з у к и Сатору». «Господин Сатору?» У Сузуки Сатору расширились глаза. Хотя в этом теле выглядело это, как глазницы вспыхнули огни. Он не ожидал, что она немедленно обратится к нему по имени. Она очень фамильярна. подумал Сусуки Сатору, и она также уже назвала свое имя, не стоит его запомнить. Должно быть, она поступила таким образом, чтобы подчеркнуть этот момент. «Можно просто на «вы». Тогда вы Киино, я прав?» Теперь настала очередь девочки выпячивать глаза. с у з у к и Сатору задался вопросом, не сказал ли он что-то неуместное. «Киино Фасрис Инверн». Киино, возможно, было ее первым именем, а Инверн, вероятно, фамилией». или, может быть, Фасрис Инверн. Он не был уверен, что есть что, и ее удивленное выражение лица, наверное, связано с тем, что она обратилась к нему по имени, а он на самом деле назвал ее фамилию. Возможно, она подумала, что это отказ от ее благих намерений. п р м е ч а н и е переводчика. У японцев принято обращаться друг к другу по фамилии, поэтому он посчитал ее фамилиарной, когда она назвала его имя, и наоборот, когда Мамонго назвал ее по имени – А она удивилась. Он посчитал, что вероятно он ошибся, и Килина – это её фамилия. Или это потому, что он обратился к ней на «вы», несмотря на то, что она была ребёнком? Ах, да. В таком случае, поднимитесь, пожалуйста. К тому же, для разговора в этом е с т о А как вы его называете? Что же, да, я, конечно, могу создать башню при помощи магии, но она будет выше окружающих зданий. Также у меня есть предметы с похожими способностями. Но вы не хотите особо светиться здесь, верно? Киина едва удалось удержаться на ногах после того, как Сузуки Сатору поднял ее, а затем она рука кивнула. Понятно. Сузуки Сатору сделал у себя в голове ментальный эквивалент суженных глаз. Это означало, что Киина знала о магических предметах. Были ли это общеизвестные знания для жителей этого мира? Или это были профессиональные знания, доступные только ей? Или она все-таки была связана с Игдрасилем? Тем не менее, ему было как-то не по себе пытаться найти какую-то характерную черту в д е в о ч к е н е ж и т и которую он нашел в городе, кишащем зомби. А что касаемо того, почему она не хотела привлекать внимание, это потому, что в этом городе были другие разумные представители нежити, помимо зомби, или потому, что вокруг есть враждебные существа, и это место небезопасно, «Звучит весьма вероятно. В таком случае, если вы знаете безопасное место, могли бы вы о т в е с т и меня туда?» Тело Киина дрожало. Он мог понять, что она чувствовала. Будь Сузуки на ее месте, он не хотел бы п р и в е с т и кого-то, кто мог быть ПК-шером, о а в данном случае подозрительным скелетом, в свое безопасное убежище. Поэтому он должен сдать назад и согласиться пойти в место, где они могли бы спокойно поговорить». Может быть, у Киина не было запасного убежища? Можно было бы сказать, ты недостаточно осторожно, но поскольку он не знал, через что прошла Киина, у него не было права говорить нечто подобное. Даже с у з у к и Сатору не продолжил бы играть в Игдрасиль, если бы не встретил друзей. Другими словами, действия человека основывались на его опыте и прошлом. Возможно, Киина не нужно быть такой осторожной в своей повседневной жизни. Сузуки разговаривал с ней, как с неопытным новичком из Игдрасиля. «Мне не нужно, чтобы вы отвели меня в свое основное убежище. Знаете ли вы какие-либо другие места, которые считаете безопасными? Какой-нибудь дом неподалеку или что-то в этом роде?» Честно говоря, он действительно хотел знать, где находится ее основное убежище, но Сузуки Сатору был исполнен морального обязательства седого ветерана давать советы новичку. и поэтому он искренне предложил другую альтернативу. Кроме того, Киино может оказаться не единственным жителем этого убежища. Или это место было таким же важным для нее, как для Сатору его товарищи. Сузуки Сатору прекрасно понимала желание не подвергать опасности своих друзей. «Если вы не можете принять решение самостоятельно, я не возражаю, чтобы вы вернулись после разговора со своим лидером. В таком случае я подожду поблизости, там где нет нежити». Он не хотел позволить ей сбежать, но и не хотел преследовать ее для получения информации. Позволить ей доверять ему не так уж и плохо. Сузуки Сатору великодушно заявил в своем сердце, что его чувство долга, как игрока высокого уровня, было на первом месте. Киина пошла с робким и застенчивым видом. «Большое вам спасибо, Киина!» Плечи к и н а дернулись, когда она услышала, как Сузуки Сатору произносит эти слова позади нее – Затем она поспешно повернулась, чтобы посмотреть на него. о м м что, в чем дело?» «Ах, нет, э, это ничего». Киина тихо промрутала это и пошла дальше. с у к и Сатору задался вопросом, что происходит. Она просто была осторожна, или он действительно был таким пугающим? На самом деле Киина шпионила за ним из узкого переулка, хотя сама была нежитью. Должен ли он предположить, что они когда-то были врагами?» таком случае, что она за нежить? Было много видов нежити, даже Сузуки Сатору в некоторой степени, которые имели красные глаза. Однако очень немногие из них выглядели так же презентабельно, как Киина. На ум пришли слова «вампирская невеста», но не похоже, что она была одной из них. Именно в этот момент Сузуки Сатору онемел от своего явного невежества. Если это действительно был другой мир, то вполне возможно, что он может содержать уникальную нежить. Однако он не мог сказать, что мир совсем не связан с Игдрасилем, в противном случае никак не объяснить, почему Мамонго мог использовать свои навыки и заклинания из игры. Сузуки Сатору оставил дальнейшие размышления над этим вопросом. В конце концов, учитывая, как мало ему сейчас известно, никакие мысли не дадут ему ответа. К счастью, никто из них не встретил зомби, поскольку они шли в тишине несколько минут. Киина остановилась, достигнув окрестностей городских стен – Там был небольшой одноэтажный дом с лестницей, ведущей вниз. И в арку в конце пути была вставлена прекрасная решетка. Что это, если он ведет к подземному погребу? То не должен ли он находиться внутри здания? Это подземная кведук? Или нет? Я должен называть это канализацией? Киина повернула голову. Ах, это тут место... Ее глаза были опущены. Как будто ей было стыдно за то, насколько жалким было ее жилище. Это место действительно трудно назвать тем, где стоит оставаться девушке. Кажется, в мире Сузуки Сатору сбежавшие дети жили в подобных местах. Понимаю, я слышал, что и з м е н е н и е температуры под землей намного менее экстремальные, чем на поверхности. Вы выбрали хорошее место. Большинство нежити имели очень высокую устойчивость к холоду, и перепады температуры не причиняют им неудобства. Поэтому Сузуки Сатору некоторое время отчаянно размышлял, прежде чем не уклюже произнести эти слова кто-нибудь еще живет здесь кроме вас киина мягко кивнула в ответ на вопрос понятно тогда пожалуйста покажи дорогу киина отодвинула металлическую решетку в сторону похоже она не использовала силу нежити или какие-либо особые способности или заклинания она просто была открыта и тот факт что она знала об открытой решетке также является доказательством того, что она относилась к этому месту как к своему основному убежищу. Киина продолжала спускаться по лестнице перед ней. Хотя лунный свет быстро пропал, это не повредило им обоим. В конце концов, вся нежить обладала способностями видеть в темноте. Они достигли подножия лестницы. И похоже, это действительно была канализация. Однако по дороге Сузуки Сатору понял, что здесь не было запаха канализации. На самом деле, здесь вообще не было проточной воды – только небольшая влажность в воздухе. Возможно, это потому, что прошло много времени с тех пор, как жители этого города стали нежитью. Дождевая вода временами попадала сюда, но свежие сточные воды не проходили через это место. Вероятно, поэтому Киина не п а х л о сточными водами, несмотря на то, что ее убежище находилось в канализации. Приступ эмоций внезапно охватил Сузуки Сатору. В его эпоху дождь был кислотным и дурно пахнущим. Однако на теле Киина не было кислого зловония. Это означало, что дождевая вода этого мира все еще была такой же прозрачной и чистой, как в прошлом. «Возможно, Блу Пленет почувствовал бы себя сентиментально, будь он здесь». Киина обернулась, услышав, как Сусуки Сатору разговаривает сам с собой, и посмотрела на него с боязливым выражением лица. «Извините, я просто разговаривал сам с собой». «Ах, о, я понимаю». п мере того, как слова Киина постепенно становились понятнее, Сузуки Сатору отчетливо и слышал в них страх, испытываемый к нему. «И все это время я был так добр к ней!» Сузуки Сатору не мог удержаться от жалобы. Конечно, он не забыл о последствиях своей внешности скелета, ведь первое впечатление было сложно изменить. Пока он думал о том, стоит ли закрывать лицо, они достигли своей цели. Однако это было не потому, что он долго думал. а потому что цель находилась недалеко от того места, где они вошли в канализацию. Войдя в канализацию, они прошли примерно 20 метров, повернули налево, а затем прошли еще 20 метров, прежде чем подойти к двери. Она толкнула дверь, видимо, сделанную из металла, и дверь со скрипом открылась. Это здесь место. Сузуки Сатору последовал за Киина в комнату. Она была не очень просторной и, вероятно, использовалась для хранения инструментов, необходимых для ремонта канализации. А в углу стояла куча кирок и других инструментов. Перед ним было несколько грязных кусков ткани, не от пятен, а от времени, лежавшие на полу. Здесь также были старые и простые стол со стулом. Вот и вся мебель в этой комнате. Она вообще не выглядела подходящей для жизни. Комната, в которой не было чего-нибудь для развлечения или бытовых предметов. Хоть он мог понять ее образ мыслей, учитывая, что она нежить, Но Сузуки Сатору никогда не захотел бы оставаться в таком одиноком и пустынном месте в течение длительного периода времени. Погодите минутку. Неожиданная волна родственных чувств поднялась в нем. Подумать только, его дом в реальной жизни был почти таким же. Однако в этой комнате его привлекла куча книг и свитков. На корешках книг были символы, которых Сузуки Сатору никогда раньше не видел. По правде, он в основном и не знал других языков, кроме японского. «Вам нужна лампа или стул». Он вынул из инвентаря лампу в западном стиле и открыл створки, позволяя белому свету освещать помещение. Это был магический предмет, зачарованный заклинанием «Вечный свет». Конечно, у него были под рукой магические предметы более высокого качества для освещения. Однако Сузуки Сатору решил, что не нужно выставлять на показ что-то более мощное. Сейчас не время раскрывать свои карты. Кроме того, один из них мог излучать свет, похожий на солнечный, что могло бы оказать негативное влияние на состояние вампиров. Если Киина была вампиром, она могла бы расценить это как враждебное действие. Таким образом, он ни при каких обстоятельствах не мог его достать. Свет лампы освещал лицо Киина, но она не выглядела чересчур у д и в л е н н ы й Однако он не мог сказать, было ли это потому, что она уже видела магический предмет, подобный этому. Или это потому, что она узнала заклинание «Вечный свет». После этого Сузуки Сатору дважды использовал заклинание е в Создание крупного предмета. Изначально это заклинание было предназначено для создания оружия. Но у Сузуки Сатору закралось подозрение, что в этом мире, если предположить, что он отличается от того, в котором он ранее жил, это заклинание будет иметь более широкое применение. Результаты заклинания совпали с его предсказаниями. Как он и ожидал, появилась пара черных металлических стульев. Глаза к и н а расширились, как блюдца. Когда она стала свидетелем такого чудесного события, Выражение её лица было удивлённым. Сузуки Сатору обратился к девушке своим самым заботливым тоном. «Ах, это просто пара мелких вещей, которые я создал своей магией. Пожалуйста, присаживайтесь, если хотите». Кина окольными путями постаралась отказаться, но в итоге села на него. Только после того, как она это сделала, Сузуки Сатору сел на другой, потому что деловой этикет, утверждавший, что клиент занимает место первым, глубоко укоренился в нём. Однако сразу после того, как сел, он понял, что сделал ошибку. Ощущение металла под его задом, исходящее от чего-то, что должно быть стулом, вызвало дискомфорт. Но он не выучил никаких заклинаний, которые позволили бы ему создать подушки. До этого он подумал, что сидеть одному было бы ужасно грубо, поэтому он сотворил два стула. Вспоминая то, как он уговорил ее сесть на этот холодный жесткий стул, ему стало так стыдно, что он захотел найти дыру и заползти в нее. Единственное спасение теперь заключалось в том, что он не начал с пустых любезностей, вроде того, что стулья в комнате выглядят довольно хорошо. Будь оно так, это, вероятно, разрушило бы любые отношения, которые он хотел построить между собой и Киина. Сузуки Сатору поспешно достал из инвентаря мантию, что о казалось достаточно мягкой, и, разговаривая, начал складывать её. н е ужасно жаль. Стул действительно слишком жёсткий. Пожалуйста, используйте это как подушку. Киина с тупым удивлением уставилась на мантию, к о т о р ы й ей предложил Сусуки Сатору, и затем она энергично замотала головой. «Эм, но такие великолепные одежды, в них нет нужды. Я... у меня есть одеяло, которое я обычно использую». «Нет-нет, не нужно церемониться, это мелочь». Мантия, может, и выглядела изысканно, но только и всего. Это был предмет, не содержащий никаких редких кристаллов данных. Итак, между с у з у к и Сатору и к и и н а произошел еще один интенсивный обмен любезностями – В конце концов, Киина осторожно приняла добрые намерения Сузуки Сатору и присела на сложенную мантию. «Теперь, пожалуйста, извините за то, что я перейду прямо к делу. Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне, что случилось с этим городом, насколько это возможно, Киина. Конечно, я не собираюсь д е л а т ь это односторонним взаимодействием. Я предъявлю вам доказательства своей собственной искренности. Тем не менее, хотя я, как правило, обмениваюсь информацией равной ценности», к сожалением должен признать что очень мало зная о ситуации поэтому вместо этого я намерен платить вам магическими предметами или твердой валютой могу я узнать что вы думаете об этой сделке киина закусила губу а затем посмотрела на сузуки сатору с тем что казалось ненавистью в ее глазах с у з у к и сатору не мог сдержать своего удивления он не ожидал такого ответа от нее однако прежде чем он успел спросить ее о причине к и н а смотря на землю, начала говорить слабым и дрожащим голосом. Часть вторая. Сквозь плотно закрытые веки она могла чувствовать падающие на нее лучи солнца, пробивавшиеся через двойную защиту из штор и балдахина из тонкого шелка. Доброе утро, пора вставать. И дай мне еще немного поспать. Эти две ее половины бороли с ь за контроль над ее телом. Пока она находилась в состоянии полудрема, дверь осторожно приоткрылась и кто-то вошел. Хотя толстый ковёр и приглушал шаги, она всё ещё чувствовала чьё-то движение по комнате. Этот человек подошёл и остановился у её кровати. Доброе утро, госпожа Киина. Погода сегодня отличная. -х -х -х -х -х. Она лениво открыла глаза и увидела знакомую улыбку горничной Насташи. Причина, по которой этой горничной дозволялось обращаться по имени к ней, к принцессе этой страны, заключалась в том, что она была личной служанкой Киина. Насташа была одной из высокопоставленных слуг в замке, и в её юности ходили слухи, что она станет следующей главной горничной. Её навыки были исключительны, и она даже углублённо изучала магию, можно сказать, что путь до её нынешнего положения прошёл гладко. Киина – единственная дочь своего отца, а этой горничной было дозволено стоять подли неё, что показывало, насколько сильно горничная была оценена. Но Киина не думала, что Насташа станет главной горничной, потому что она, скорее всего, в конечном итоге выйдет за какого-нибудь дворянина и уйдет со своей должности. Увидев, что к и и н а встала, Насташа подошла к окну и с силой открыла его, и, как она описала ранее, ослепительные лучи утреннего солнца наполнили комнату. Она только-только покинула сладкий мир грез, а ее глаза тут же болезненно опалило светом, так что к и и н а не смогла не зажмуриться снова. И лишь после того, как ее глаза привыкли к солнечному свету, она медленно их открыла. Теплый солнечный свет ворвался в комнату, словно говоря ей, что сегодня будет славный, мирный денек, наполненный теплом. Хорошо, госпожа Киина, сейчас я подготовлю вам воды. На маленьком круглом столе стоял серебряный таз, и как только Насташа прочитала заклинание, он тут же наполнился чистой водой. Насташа просто применила заклинание первого уровня, используемое в повседневности так же известное как бытовая магия, под названием «Создать воду». Заклятия нулевого уровня могут создавать питьевую воду, но вода, созданная этим заклинанием, на вкус слаще. Раз они оба требовали одинаковое количество магии, было распространено мнение, что та вода лучше, которая вкуснее, даже если и не создавалась для питья. Судя по всему, Насташа думает так же. Поскольку заклятие создать воду было первого уровня, оно создавало больше воды, чем вмещалось в один таз. И хоть у него было ограничение по времени, но общий объем созданной воды, который зависел от н а в ы к а заклинателя, можно было разделять на несколько использований. Поэтому вода не полилась через край, несмотря на применение только для одного таза. Кстати, максимальный уровень заклятий, который могла использовать Насташа, был второй. В холодные дни она могла применить бытовое заклятие изменения температуры, чтобы изменить температуру воды до приемлемой или даже обогреть комнату. к и н а вычитала из книги, что существует бытовое заклятие «Горячий источник». Видимо, оно имитировало заклинание друидов Гейзер. Автор книги писал, оно очень удобное, и поэтому к и н а хотела сама попробовать его как-нибудь. Но, к сожалению, ни одна горничная в замке не могла применять бытовое заклятие такого высокого уровня. Поэтому к и н а о с т а в а л а с ь узнавать об эффектах «Горячего источника» только из книг. Хотя в замке и были заклинатели магии третьего уровня, Они обычно изучали боевые заклятия, и у них не оставалось времени на бытовые. «Тогда я сама всему научусь», – сказала Киина окружающим ее людям, особенно учителям магии. Тогда она была моложе и едва ли могла применять заклинания первого уровня. Нет ничего странного в желании маленькой девочки выучить заклинания третьего уровня, которые могли использовать только природно одаренные. Обычно это расценивают как н а и в н о е з а я в л е н и е ребенка. Точнее, если бы тем самым ребенком была не Киина. Ее родители были чрезвычайно талантливыми, гениальными магами. Отец был способен на магию четвертого уровня, а мать – пятого. И поскольку она была их дочерью, все считали, что с большой вероятностью она сможет оправдать те свои слова. Поэтому уже через два часа после этого заявления ее вызвали к отцу, где она получила строгий выговор. Существовало ограничение на количество заклинаний, которые каждый мог выучить, и будучи королевской особой, она должна была выучить наиболее полезные заклятия. Юная Киина ответила, что именно потому, что она была членом королевской семьи, ей не следовало изучать атакующие, защитные или разведывательные заклятия, а вместо этого изучить те заклинания, которые сделали бы всех счастливыми. Но ее отец сказал, у нас немирная страна, и нельзя сказать, когда эти тихие мирные деньки подойдут к концу. и королю придется лично отправиться на поле боя. Поэтому любой, кто способен стать выдающимся заклинателем, должен изучить эффективную для боя магию». Выслушав отца, Кийна передумала изучать горячий источник. Слова ее отца были обоснованы, и она еще не была достаточно взрослой, чтобы полностью понять, что он имел в виду. С другой стороны, ей не хватало смелости и противиться суровому отцу, а с другой, она не была столь настойчива в своей погоне за горячими источниками, Скорее всего, причина в том, что ее отец говорил по-королевски, что напоминало ей истории о героических приключениях, которые Насташа когда-то читала ей. Он говорил совсем как те герои, что производило на нее огромное впечатление. С тех пор Киина пожелала, что никому не расскажет, что однажды она станет сильной, как те самые герои из рассказов, или как ее отец, и будет храбро сражаться за людей. Девочка, хранившую эту мечту в своем сердце, встала с кровати, подошла к Насташе и принялась умывать лицо. Вода разбрызгалась вокруг, но ее это не беспокоило вовсе. Вода, созданная заклятием создать воду, и чья температура может свободно регулироваться в определенном диапазоне в соответствии с пожеланиями заклинателя, полностью смыла сонливость. к и н а взяла протянутое Насташе полотенце, вытерла лицо и начала чистить зубы. Затем, набрав воды из стакана, прополоснула рот и сплюнула ее в таз. Как только Киена закончила, Насташа применила заклинание «Уничтожение воды». Вода в тазу и та, что выплеснулась из него, исчезли, словно были лишь иллюзией. Это заклинание первого уровня не относилось к бытовой, а принадлежало к одной из четырех основных магических систем, также известной как элементальная система, и могло быть и с п о л ь з о в а н о для нападения. При использовании против живых существ она наносит меньше урона, нежели другие заклятия такого же уровня. Тем не менее, оно могло нанести довольно много урона водным элементалям и другим существам, тесно связанным с элементом воды. Версии более высокого уровня этого заклятия, третьего, также могут в некоторой степени влиять на слаймов. А заклятие четвертого уровня, обезвоживание, может нанести большой урон вообще всем живым существам. Слабые же версии этих заклинаний обычно использовались для устранения воды таким вот способом. Ополоснув рот, Киина подошла к примерочному зеркалу, высота которого была примерно с ее рост, и быстро переоделась в одежду, которая Насташа передала ей. В обычных аристократических домах любая смена одежды была обязанностью вассалов, но семья Киина настаивала на самостоятельном переодевании. Это семейное правило было создано помочь научиться надевать доспехи самостоятельно, чтобы подготовиться к предстоящим битвам. Однако им все еще приходилось полагаться на оруженосцев, дабы облачиться в полный комплект брони. Тем не менее, было вполне приемлемо позволить кому-то помогать ей расчесывать волосы, пока она переодевалась. Намочив ее завитые волосы при помощи создать воду, Насташа прижала их влажным полотенцем. Как только Насташа отпустила, волосы были выпрямлены. Итак, к и и н а Фасрис Инверн, единственная дочь короля Фасриса, была готова. В отражении зеркала она видела знакомую картину, представлявшую собой девушку, глаза которой переливались всеми цветами радуги. Эти радужные глаза не были уникальными для Киина. Горничная Насташа, которая пристально смотрела на нее, проводя последние проверки, тоже была обладательницей подобных глаз. Их называли радужными глазами, что в стране радужноглазых людей было обычным зрелищем. Скорее, это люди, не обладавшие подобным, были редкостью. «Теперь, пожалуйста, проследуйте столовую, госпожа Киина». «Сегодня они там вдвоем?» «Да, они оба ждут вас, госпожа Киина». Для Киина приемы пищи были приятным времяпрепровождением, однако и они иногда оказывали давление на нее, потому что она могла увидеть там своего отца. Ее отец часто отправлялся в разъезды по делам, как в королевской столице, так и в других городах, из-за его стремления работать». Даже его дочь Киина не имела возможности увидеть его на протяжении многих дней. Поэтому она была очень рада встрече с отцом. Тем не менее, отец Киина был очень резок с ней и обычно ругал ее всякий раз, когда они встречались. Отчего ей было неспокойно. И все же она не могла убегать от этого. Следуя за сопровождавшей ее Насташей, Киина вошла в столовую. Как Насташа и сказала, родители ждали ее в столовой. Естественно, их горничные тоже присутствовали. В частности старшая горничная и помощница старшей горничной стояли позади отца и матери. У матери Киина было теплое и нежное выражение лица, и по правде ее личность почти соответствовала ему. У Киина было мало воспоминаний о том, как она когда-либо ругала ее. Также она была заклинателем высокого класса в этой стране, хотя этого нельзя было сказать только по ее внешности. Ее отец, с другой стороны, был ее противоположностью. р о д у ж н о г л а з ы е имели стройные тела и были одаренными в обращении с четырьмя элементами, что приводило их к изучению соответствующих магических профессий. Поэтому по сравнению с р а з в и т и е м ф и з и ч е с к и х с п о с о б н о с т е й отдавалось предпочтение улучшению магических навыков, отчего они не имели мускулистых тел. Однако отец Киина был исключением из правил. Не только могущественный огненный элементалист, его тело также было самим воплощением силы и здоровья, а морщины на его лбу – придавали суровости его строгому взгляду. Не имело значения, трапезничал он или нет, он всегда носил на своей левой руке наручь, напоминавший когтистую хватку Грифона. Это было национальное достояние, известное как лапа Грифона Лорда. Магический предмет, способный раз в неделю вызвать Грифона Лорда на 24 часа, поскольку даже будучи убитым, вызванный Грифонов Лорд мог быть призван вновь через неделю, п о к о л е н и е королей исторически использовали его для себя в качестве авангарда. Однако отец Киина был единственным, кто не применял его таким образом. «Доброе утро, отец, матушка!» «Доброе утро, Киина!» В отличие от нежного приветства ее матери, отец просто нахмурился и кратко кивнул, что было для него обычным. Наоборот, в с т р е т т ь он с улыбкой, как ее мать, Киина бы удивилась. Насташа отодвинула стул назад, чтобы позволить Киина сесть, после чего был подан завтрак. В этой стране процветала молочная индустрия, и поэтому королевская столица даже не нуждалась в свежем сыре. Особо примечательным был тот факт, что на обеденных столах королевской семьи были как минимум три разных вида сыра. К тому же были сметана, напитки, приготовленные из молока, смешанного со свежевыжатыми соками четырех разных фруктов и так далее. А еще были толстые ломтики равномерно прожаренной ветчины – Тарелки с белым хлебом сопровождались восхитительно красивыми кусочками золотистого масла. к и н а вместе со своими завтракающими отцом и матерью посмотрела на кольцо на правой руке, но установленный в нем сапфирово-синий драгоценный камень не изменил цвет. п р и ё м пищи был местом для этикета, который уже давно стал ее частью с тех пор, как она стала совершеннолетней. Пока они молча ели, отец с тихим звоном положил вилку на стол – Она оглянулась и увидела, что отец взял свою салфетку вытереть рот. «Итак, Энни, насколько ее магические способности улучшились?» Энни было именем матери Киина. Ее звали Энни Фасорит Инверн. Энни положила вилку и вытерла рот. «Мой муж, в данное время этот ребенок, кажется, почувствовал второй уровень. Кто знает, может она скоро сможет овладеть основами?» «Я слышал это две недели назад. Другими словами, улучшения не было. Я не ошибаюсь?» «Киина, что ты думаешь? Ты чувствуешь себя сильнее, чем раньше?» к и н а проглотила еду, положила вилку и вытерла рот, как это делала ее мать. А в это время она думала о том, как ответить отцу, но правда заключалась в том, что она не чувствовала особой разницы между сегодняшним днем и двумя неделями назад. Никто не мог сказать, насколько они вырастут за день, не измеряя свой рост. Было правдой, что она почувствовала что-то странное, когда впервые стала способна творить заклинания первого уровня – Словно шестеренки закрутились ее теле, однако до этого никаких признаков не было, поэтому она могла ответить только честно «Я не уверена». «Понимаю, честность – это хорошая политика, но одного этого недостаточно. Ты мой первый ребенок, в будущем родятся твои младшие братья и сестры, и ты должна будешь стать примером для них». «Мой король, она еще молода». «Молчать!» – отец холодно прервал надвигающуюся критику матери. «Какой бы молодой она ни была», Она все еще королевской крови. Взгляд короля был резким, когда он повернулся к ней. Испуганная Кина умоляюще посмотрела на мать. «Она девочка?» «Больше, чем девочка, она принцесса. Она королевская особа. Нет необходимости превосходить всех остальных, но быть в тени проблематично. В конце концов, ты лучший заклинатель, чем я». Ее отец отвел взгляд, чтобы посмотреть на пустое место и покашлял. «Поэтому мы и поженились, не так ли?» – пробормотал он. Затем он снова посмотрел на Киина своим суровыми глазами. «По этой причине я отдал этого ребенка тебе, чтобы ты могла обучать ее, но я думаю, что ты слишком мягка с ее образованием. Реальный бой – лучшая форма обучения. Пока она еще ребенок и не п о в з р о с л е л а она определенно должна начать обучение оружию, не так ли?» «Важно понять, а д а р е н а ли она и в этой области?» Да, отец Киина уступал ее матери как заклинатель. Однако, учитывая его способность сражаться с копьем… он был лучшим бойцом. «Я против этого. Судя по тому, что я видела, я не думаю, что этот ребенок наподобие вам талантлива в обращении с оружием. Пока она не п р о б у д и т склонность к одной из четырех великих сил, мы должны продолжать тренировать ее как заклинателя. Более того, я запрещаю ей принимать участие в таких опасных вещах, как боевые действия. Но раньше все было по-другому. Вместо того, чтобы учиться писать двумя руками...» б ы стрее научиться писать лишь одно я знаю что ты хочешь сказать, но все же мы не знаем в чем з а к л ю ч а ю т с я ее таланты. Ты не думаешь, что лучше дать ей испытать себя во всем. Я чувствую, что было бы лучше помочь этому ребенку подготовиться к ее будущему. Тут я с тобой согласна Т не менее я считаю стоит подождать по крайней мере пока она не достигнет второго уровня. если ты хочешь чтобы она приняла участие в боевом обучении, тогда нужно подождать, хотя бы пока ее тело полностью не вырастет. Они оба смотрели друг на друга. Ни один из них не сдавался. Некоторое время спустя ее отец отвернулся. «Я понимаю, она останется на твоем попечении». «Я глубоко благодарна, мой король». «Киена?» к и и н а подпрыгнула, услышав стальной голос своего отца. Он заметил это, но проигнорировал и начал говорить. «Как королевская семья этой страны, мы наслаждаемся роскошной жизнью и преданностью многих людей». И все это потому, что мы выполнили свой долг как королевская семья нации. Поэтому ты должна всему учиться, все усваивать и эффективно применять свои знания. Это правда, что в нашей стране сейчас царит мир. Но кто знает, может на нас когда-нибудь нападут. Поэтому нам нужна здоровая нация и сильная армия. Я не хочу нападать на других. Ее отец изменился в лице. Был ли он зол, смеялся или ему было грустно? Было трудно определить выражение его лица. однако в следующих словах не было строгости. Нет нужды нападать на других. Сильная армия – это сдерживающий фактор. Однако з а п у г и в а н и е приведут к конфликту. Долг лидера – собирать информацию о других державах, достигать баланса и стремиться к росту силы своей страны. Или ты считаешь, что военная мощь не важна? Нет. к и й н а замотала головой. Их пятимиллионная страна, 90% населения которой составляли радужноглазые, не была слишком большой. Тем не менее, как раз из-за того, что соседние страны были примерно того же размера, мог быть достигнут баланс. Последние полвека не было никаких масштабных войн. Однако это просто означало, что не было захватнических кампаний. Когда появлялись монстры, которые сами по себе были чрезвычайно сильными, решалась судьба нации, и в зависимости от обстоятельств могло потребоваться создание альянса. Например, когда появился «Бегемот», Более 50 тысяч человек погибло, и память об этом все еще была свежа в сердцах многих. к и и н а прекрасно знала, насколько важно собирать сильных вместе, чтобы справиться с такими противниками. «Не нужно делать все самой. Собери людей, которым доверяешь, и позаимствуй у них силы. Среди многих королей за всю историю у меня исключительная сила, но даже у меня есть люди, которым я доверяю. Если взглянуть на историю королевской семьи, то найти людей, сравнимых по силе с ее отцом – что уже в шаге от царства героев, можно было только среди первого поколения. Поэтому окружать себя сильными и искать такую силу, которой у тебя нет, может быть правильным решением. Но что это значит? Возможно, один из вариантов изучать магию, которая сделает всех счастливее. Тем не менее, это мой совет, как твоего отца. Ты не можешь пренебрегать своей силой. Люди чувствуют себя спокойнее под защитой сильных. Быть человеком королевской семьи – это сила, что ведет за собой массы. Естественно, для такой силы нужно обладать шармом, богатством и авторитетом. Но если пойти в крайности, то личная сила короля – это самая понятная сила из всех, и она лучше всего обеспечивает безопасность. В конце концов, шарм и богатство, и авторитет не всегда обеспечивают безопасность. «Да, отец», – сказала Киина. «Хорошо», – ответил король, снова поднимая вилку. Другими словами, это означало, что он продолжит есть. Ее мать и сама Кина тоже поспешили повторить за ним. После того, как они закончили, горничные подали три светло-фиолетовых напитка. Это был пурпурный чай с добавлением капли молока. Все это сопровождалось слегка послащенным печеньем. Все трое посмотрели на свои тарелки и не смогли удержаться. Кина, у которой был чувствительный язык, подтягивала остывший чай. Только тогда она поняла, что две пары глаз смотрят на нее – Она нарушила какую-то форму этикета? Киина понятия не имела, что происходит. Однако время от времени такое происходило. Киина могла молча есть, а н и устаившись в смотреть на нее. Чаще такое случалось с ее отцом, с которым она редко встречалась. Она попыталась взглянуть вверх, но он не выглядел сердитым. «Так какого черта творится?» Киина наклонила голову и выпила свой пурпурный чай. Он смыл сладкий вкус печенья, который задержался у нее во рту. Пить слишком много было бы жадно. Она не могла неправильно оценить баланс между чаем и печеньем. Киина сосредоточилась на последовательной подаче печенья и чая в рот. И взгляд отца покинул ее. «Так что еще у тебя запланировано на сегодня, Киина?» «После этой трапезы мы будем изучать магию в моей комнате до обеда. После этого она, как обычно, будет заниматься с учителем Белином». «Понятно. В таком случае, давай я сегодня понаблюдаю, как ты будешь ее учить». «Мне очень интересно, как проходят уроки Киина». Киина не могла не удивиться. «Это должно быть первый раз, когда отец действительно заинтересовался ее обучением». «Хе-хе». Ее мать улыбнулась, и морщины между бровями ее отца углубились. «Что тут такого смешного?» «Мне было интересно, почему мы вдруг сказали что-то подобное?» Хе -хе. «Просто и пришло в голову. Нет никаких других причин». «Хорошо, хорошо. Хе -хе. Тогда я скромно буду ожидать вашего прихода, мой король». «Нет никаких причин ждать меня. Я не хочу мешать образованию Киина». «Я знаю. Тем не менее, я все еще думаю, что лучше всего сначала выбрать для Киина жениха. Уже немного поздновато для принцессы. Даже для наследницы благородного рода. Я помню, мне тогда было восемь лет». «Нет, т е б а было девять». «А? Разве? Не могу поверить, что вы еще помните». Ее мать улыбнулась, а отец хмурился. «Хм, я знаю, что вы пытались сказать, но Киина – единственная дочь с нашей родословной. В этом деле нельзя быть небрежным. Не следует ли нам подождать?» «Если мы не начнем думать об этом на раннем этапе, к тому времени все хорошие кандидаты уже найдут себе супруг. Тогда наш ребенок станет старой девой, на которую никто не позарится. Не говори мне о сватовстве и незамужних. Побыть еще несколько лет в ребенком – не проблема, не так ли?» «Я тщательно рассмотрю этот вопрос, понятно?» «Вот и все на эту тему». «Да, да, да. Надо усерднее работать над этим». Услышала она шепот матери, ее отец сморщил лоб, оглянулся на горничных, а затем потянулся к десертам. После того, как десерт закончился, к и й н а вернулась в свою комнату, где взяла различные учебники, прежде чем отправиться в комнату своей матери. Она постучала в дверь комнаты, и ответившей ей была личная служанка ее матери – которая являлась помощницей главной служанки, а также служанкой номер два в замке. Она зашла в комнату и начала обучение с матерью. Независимо от того, какую магическую традицию изучали, главным для начинающего – почувствовать ее. Большинство людей, которые научились использовать магию, сделали это благодаря ощущению контакта с миром. Любой, у кого нет такого опыта, не сможет произносить заклинание – Тем не менее, не было учителей, которые могли бы преподавать эту часть своим ученикам достаточно подробно, и множество людей спотыкались именно на этом месте. Однако Киина уже преодолела это препятствие, она уже выучила то, что ей нужно будет знать для будущего профессионала. Мать Киина была волшебницей, и поэтому она сосредоточилась на улучшении своей способности к мистической магии. А у Киина был талант к о л д у н и и поэтому полученные уроки были сосредоточены на улучшении ее колдовских способностей. По сравнению с волшебниками, колдуны больше полагались на чувства, поэтому тренировка к и н а была сосредоточена на том, чтобы закрыть глаза и своим сердцем почувствовать волны магии, которые ее мать излучала при произнесении заклинаний. Она не знала, сколько времени прошло с начала занятий, внезапно Киина что-то ощутила. Это чувство трудно было описать словами, однако оно было сильнее, чем от ее матери «Великая волна», Что-то, не поддающееся описанию. Это было ощущением, которого она никогда не испытывала, и Киина открыла глаза. Она увидела свою мать, которая удивилась своей дочери, внезапно открывшей свои глаза. И в этот момент боль пронзила Киина. Никогда прежде не испытываемая агония, лишенная всякого смысла. Киина рухнула на землю от боли, будто бы с нее что-то содрали. Боль была настолько сильной, что она не могла говорить. Киина не могла поверить, что в мире что-либо могло причинить такое. От боли она плакала слезами. Своим затуманенным зрением она увидела, что две служанки также рухнули на землю. Их лица были искажены болью и муками. Рядом с ней мать переживала то же самое. Лицо ее матери исказилось в агонии, и лоб промок от пота. И, несмотря на это... «Усиление брони!» Ее мать произнесла заклинание над Киина. Тем не менее, ощущаемая боль не изменилась. Оно не уменьшилось ни на малость. Должно быть, ее мать заметила это по выражению л и с а Киина. «Защита от зла!» к и н а л е ж а л а зубы от боли и пыталась не стонать. И как только она это сделала, то почувствовала, как ее мать снова применила заклинание. Однако, мучившая ее агония, осталась неизменной. «Душа или тело? Форма нежити!» Будучи продвинутой версией разума нежити, это заклинание на некоторое время наделяло свою цель различными свойствами нежити – как полезных, так и губительных. Это заклинание сейчас подействовало на Киина, но даже так оно не смягчило боль. «Ох, лишь это дитя!» Ее мать прокусила губу, тут же брызнула ярко-красная кровь и схватила Киина за руку. Конечно, Киина бы простонала от боли, ведь ее мать приложила слишком много сил, но агония, испытываемая ей по всему телу, была слишком сильной, и Киина совсем не чувствовала боли в ее руке». Ее мать шла к двери, волоча за собой к и и н а Нет, она ее тащила. Вернее, неправильно говорить, что она шла. Ее мать отчаянно ползла вперед на четвереньках. х о о н а услышала вои боли. Источником такого глубокого звука была Насташа. а о о н а зарычала глухим и грубым тоном. Затем встала, чтобы прислониться к двери, схватив дверную ручку и толкнув ее. Однако сразу после этого Насташа тихонько захныкала и рухнула. Она не двигалась, будто бы лишилась сознания от боли, и л и словно умерла. Ее мать приблизилась к крошечной щели, ради которой Насташа пожертвовала собой, охватившая Киина боль, была достаточной, чтобы человек потерял сознание или даже умер, и была настолько сильна, что украла силы кричать или плакать. Однако ее мать терпела ту самую боль, все еще прилагая усилия, чтобы взять ее и з б е ж а т ь Несмотря на то, что она пересекла несколько метров за бог знает какое количество минут, Ее мать не думала сдаваться. Дверь н а ч а л открываться с другой стороны, остановившись лишь когда ударилась об голову Насташи. Ее мать подтянула руку Киина к себе и сжала покрепче. Возможно, ее мать подумала, что виновник всего непостижимого деяния вот-вот себя объявит, но этого не случилось. Человеком, показавшимся из-за двери, был ее отец. Он выглядел так, словно мгновение постарел на десятки лет. Используя свое копье в качестве трости, он двигался в сторону их двоих. «Мой король, к и в порядке?» Похоже, ее отец также страдал. Но даже в таком состоянии ему удалось пройти весь этот путь, потому что его сила преодолела способности обычного человека. «Через город. Используй телепортацию. Поняла?» Речь ее отца была нарушена тем, что ему приходилось выдерживать огромную боль, но мать Киина, казалось, полностью поняла значение слов ее отца. Отчаяние на лице матери сменилось ужасом. Это произошло не только из-за боли, охватившей ее. Заклинание высокого уровня т р е б о в а л о огромной сосредоточенности. Естественно, заклинатель, умеющий применять вышеупомянутые заклинания высокого уровня, как правило, развивал столь же мощные способности к концентрации. Это не являлось проблемой в нормальных условиях. Но были случаи, когда им нужно было сосредоточиться даже в особых обстоятельствах, подобных этому. Возможно, из-за боли или из-за того, что ей нужно было сосредоточиться для применения заклинания, но на лбу ее матери проступило больше пота, и затем заклинание не сработало. «Ох, нет! Провал! Это в мешательство! Что?» размытом взгляда Киина увидела, как выражение лица ее отца сменилось недоумением, забыв о боли. После этого они прыгнули на к и н о как будто пытались раздавить ее. «Тяжело!» Но Киина осознала ч у в с т в о этой пары. Киина могла осязать, как сильно они ее любили, а из ее глаз полились слезы, уже совсем не от боли. Но агония никуда не делась. Не обращая никакого внимания на их любовь, она мучила Киина все теми же страданиями, что и раньше. Было настолько больно, что она потеряла все свое чувство времени. Она даже не могла почувствовать тяжесть их тел на себе. Ее тело полностью лишилось чувств. Все, что осталось – усиливающаяся боль». «Она должна была умереть. Почему? Зачем? Что? Кто? Кто бы стал делать такую ужасную вещь?» Вопросы продолжали бурлить в ее голове, но, подобно пузырькам, они лопались. В то же время и ее сознание тоже. В этот момент Киена почувствовала, что вступает в контакт с чем-то огромным. Это очень походило на тот момент, когда она произносила заклинание, но не совсем похоже. Это ощущение почти невозможно было выразить словами – Однако Кейна могла ощутить своего отца, свою мать, Насташу и всех людей, работавших в замке. И все. И после этого к и н а потеряла сознание. Она не знала, сколько времени прошло к моменту ее прихода в сознание. Боль исчезла, как будто все это было неправдой. Это даже заставило ее задуматься, не приснилось ли ей все это. к и н а внезапно подумала, как ее отец и мать. Она перевела свой взгляд и сразу же заметила их. Ее мать и отец были там. Они оба стояли в комнате. «Ма!» Киина успела выговорить лишь половину слова. Оставшаяся половина застряла в ее горле, не смея выходить наружу. Это потому, что она увидела странности своего отца, своей матери и двух горничных. Но терзающий ее ужас был быстро потушен. Киина сдержала глубоко неприятный упадок настроения и посмотрела на лица четверых. Это не было слабоумием. Все четверо шатались при движении, как будто потеряли сознание. То, как они это делали, сильно напоминала некую нежить, о которой Киина узнала во время лекций про монстров. Киина прикоснулась к своему лицу. Холодно. Она проверила свой пульс. Его не было. Она предположила, что просто проверила в неправильном месте и поэтому сместила палец к шее. Но где бы она ни проверяла, нигде не было пульса. В панике Киина оглядела комнату и нашла гардеробное зеркало. Она посмотрела на себя. На первый взгляд казалось, что ничего не изменилось. И все же было одно место... Которая стала совершенно другим. Ее алые глаза. Часть 3 Это моя... Нет. Это история красноглазой нежити Киина Фасрис Инверн. День, когда все случилось. Киина наконец начала говорить ясно. Оказывается, когда они только встретились, она плохо разговаривала из-за того, что уже довольно давно ни с кем не разговаривала. И все же, поскольку она была нежитью, ее тело не старело. и поэтому она быстро восстановилась, как только выдался шанс поговорить. И «Ясно», и – ответил Сузуки Сатору, и Киина продолжила свою историю, начиная с того дня. Осознав, что не только люди в комнате, но и во всем замке, и даже во всем городе стали безмозглой нежитью, то есть зомби, у Киина было два возможных пути. Первый – она покидает город и просит кого-нибудь спасти ее людей. Другой – она остается здесь и ждет помощи из других городов. И как можно догадаться, Киина решила остаться. Хотя сама Киина и не испытывала ненависти к живым, но нежить, как правило, ненавидела живых. И как подобное существо вообще может просить живых о помощи? Если бы они увидели Киина, то без сомнений они захотели бы уничтожить ее и напали бы. А еще, даже став нежитью, она не может вот так просто бросить семью и уйти. Что еще более важно, Киина была слабой и не могла противостоять атакам монстров и зверей, Поэтому шансы на то, что она достигнет ближайшего города, были крайне низкими. К тому же, она все еще сохраняла мелкую надежду на то, что люди из других городов приедут для расследования, учитывая, что это была столица их королевства. Однако, никто не пришел. Спустя два и даже три года у городских ворот она так никого и не увидела. Возможно, этот феномен, обративший всех в нежить, распространился на близлежащие города или даже затронул всю страну. Когда эти мысли возникли в голове Киина, она принялась усердно работать и начала изучать нежить, обитавшую в ее стране, дабы разобраться в этом феномене, чтобы исцелить всех. Помимо этих мыслей также были и «что я могу сделать, я всего лишь ребенок», но у Киина не было выбора. Киина иногда покидала город и возвращалась с различными учебными книгами, таким образом она научилась более мощным заклятием. Будучи нежитью и не требующей отдыха, Киина могла работать буквально день и ночь. Минули годы, а может и десятилетия, этого было достаточно, чтобы она утратила счет времени. Похоже, Киина так и жила в одиночестве, и с е й ч а способы с вернуть всех в первоначальное состояние. Однажды вид пролетающих мимо птиц, не превращенных в зомби, придал ей уверенности в том, что во внешнем мире все еще оставались живые существа. Однако, когда она наблюдала за городскими воротами, то все, что она видела, это трупы различных животных, которых убили зомби. Она так и не встретила живых людей. Послушав историю Киина, Сузуки Сатору наконец понял, почему существует такая огромная разница между взрослым поведением Киина и ее юной внешностью. Когда он спокойно все обдумал, то ситуация стала ему абсолютно ясна. Поскольку она была нежитью, то очевидно, что между ее кажущимся возрастом и реально прожитыми годами будет несоответствие. если забыть о том, верно ли считать, что она прожила их. Другими словами, телом она не изменилась, а вот разумом выросла. Нельзя было полностью избавиться от страха и других эмоций, и поэтому со временем ее разум также постепенно изменился. «Но тогда не будет ли грубо обращаться с ней, как с ребенком?» – подумал Сатору. «Я просто подожду, пока она не выкажет свои пожелания», – решил он. Из жизни он знал, что сегодня к женщинам лучше обращаться как к молодым – о н и как к пожилым». И вот ее история подошла к концу. Раньше Киина проводила эксперименты в замке, но теперь живет в канализации. Это произошло из-за того, что она сбежала. Тогда она почувствовала, что за чертой города появилась сильная нежить, куда сильнее ее самой или даже ее родителей. И потом нежить вошла в город. Она не верила в свою победу, и поэтому, взяв все, что только могла унести, сбежала из замка сюда. И теперь сегодня. Как раз, когда Киина планировала отправиться в замок на поиски какой-нибудь связанной с магией литературы, она вдруг увидела в воздухе невероятно сильную нежить – Сазуки Сатору, что и привело к текущей ситуации. Понятно. Теперь он понимал ее нынешнее состояние и состояние города. Однако он понятия не имел, почему он появился здесь, или почему она и город оказались такими. Тем не менее, похоже, этот мир не был создан из-за прибытия Сатору, как и ожидалось – Лучше поискать другие причины, хоть и не было ясно какие, почему Сазуки Сатору перенесло в этот мир. Кстати говоря, Сазуки Сатору уставился на Киина. Эта нежить была в облике маленькой девочки. А мне и правда повезло, что мне встретился кто-то знающий, как устроен этот мир, и вдвойне, что это оказалась нежить. Она говорила об этом в своей истории, но только когда он подробно расспросил ее, он узнал, что нежить везде ненавидят, И не будет ничего удивительного в том, что ее уничтожают при встрече. И поэтому ему будет весьма трудно получить помощь. Что означало, что Киина была для него очень ценна. Это правда, что Сатору больше всего хотел узнать о своих старых друзьях и о великой подземной гробнице Назарик. Но Киина было о них ничего неизвестно. Тем не менее, это не означало, что она теперь бесполезна. Все же следовало ожидать, что она не знает о них. Куда разумнее было бы судить, что Сузуки Сатору прибыл в этот мир один, а все остальное исчезло вместе с игрой. Если получится, то я хотел бы заполучить ее доверие и узнать побольше об этом мире. Мне хотя бы следует заполнить пробелы между тем, что я знаю, и тем, как работает этот мир. Это наверняка займет много времени. Если я возьму ее с собой в мир людей, это сократит время, да и наберусь опыта и знаний. Но как я могу требовать от нее столького? пока Сузуки Сатору размышлял над этой проблемой. «Все, все они для меня очень важны!» Кейна опустилась на колени и, положив ладони на землю, склонила голову. «Прошу, умоляю вас! Пожалуйста, сделайте всех обратно такими, какими они были прежде!» «Э? Что она имела в виду?» «Даже если ты просишь, нет!» Такова была первая реакция Сузуки Сатору. В игре «Игдрасиль» нежить Мамонга был заклинателем мистической магии. Он должен обладать такой же силой и... И в этом, непонятном другом мире. Однако у него не было возможности обращать нежить в людей. Если горожане стали зомби из-за негативного эффекта, тогда, возможно, если убить и воскресить их магией, они станут людьми. Хотя так нельзя было делать в игре. Очевидно, в других играх существовала такая тактика. Скажем, убить того, кто получил неизлечимый негативный эффект, грубо говоря, избить до полусмерти, а потом воскресить, чтобы убрать негативный эффект. Однако, поскольку в игре такого не было, то ни одно из заклинаний Сузуки Сатору не могло обращать людей, ставших нежитью. Как бы странно это ни звучало, но даже воскрешающие предметы или заклинания, которые можно было использовать на нежить с 0 хп, не делали их теми, кем они были до того, как стать нежитью. п р и ч а н и е переводчика. 0 хп. 0 hp. Health Point. Очки здоровья. Тем не менее, у предметов, изменяющих расу, может получиться. К сожалению, как только человек становится нежитью, большинство предметов, изменяющих расу, не смогут убрать статус нежити. Если бы это и было возможно, то только с предметами мирового класса. Случись такое с игроком, проще было бы удалить персонажа и начать заново. У меня их и нет. А даже будь они при мне, я бы их не использовал. Но, возможно, семена мирового древа, могли бы позволить нежити спокойно сменить свою расу, если предположить, что предметы мирового класса работают тут так же, как и в игре, или смогло бы загадать желание обратить их, даже если не всех. В любом случае, Сузуки Сатору не собирался тратить свои козыри. Пока он думал, к и й н а продолжила рыдать кровавыми слезами. «Почему? Почему вы сделали это с нами? Я даже не догадываюсь. Может быть, это была моя вина? Я заплачу за свои грехи, поэтому, пожалуйста, почтите всех!» «Хм?» – он услышал то, что не мог просто проигнорировать, пропустив мимо ушей. «Я сделал это с вами?» Неужели Сузуки Сатору превратил всех в городе в нежить, не осознавая этого? «Нет, он никогда такого не делал, даже в Игдрасиле». Растерянный Сузуки Сатору застыл в шоке. Киина немного подняла голову и посмотрела на Сузуки Сатору. «Извини меня, честно говоря, я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Разве это я сделал что-то подобное?» М -м? сказал он. Сразу за Сузуки Сатору Киина издала звук удивления. я а а Они оба смотрели друг на друга. Девушка словно окаменела. Он подождал немного, но не похоже, чтоб она собиралась отвечать. Поэтому Сузуки Сатору начал говорить о себе. Очевидно, он не мог сказать, что он прибыл из другого мира или еще что-то. Поэтому он изменил свою историю, как будто он проводил магический эксперимент и его неожиданно телепортировало в воздух над городом». «Итак, если ты живешь в этом городе достаточно долгое время, я полагаю, что в произошедшем нет моей вины». «А, значит, все случилось не из-за вашей силы, господин Сатору?» «Под силой ты имеешь в виду превращение всех в этом городе в нежить?» «Нет, об этом я ничего не знаю». «Ах, я правда не знаю, понимаешь?» «Тогда моя очередь задавать вопрос. У тебя есть какие-то доказательства или основания полагать, что я сделал все это?» По правде говоря, сознание Сузуки Сатору пробудилось только недавно. Если его тело неосознанно крушило все вокруг, ему действительно нечего было сказать свою защиту. Ее реакция понемногу сменилась с шока на боль, прямо как дитя. Она не могла скрыть перемены на своем лице. Даже если она уже столько прожила, слова Сузуки Сатору, несмотря на подавление эмоций нежити, сильно задели ее. «Ах, когда я была одна в городе, появилась сильная нежить. Я испугалась и убежала». Именно из-за этой нежити, которую только что упомянула Киина, ей пришлось переместить базу из замка сюда. Он еще не слышал деталей по поводу этой нежити. «Ах, я понимаю, т а к т а нежить была очень похожа на меня, и это все, так?» «Да». Такой слабый, казалось бы, почти отсутствующий голос Киина, вместе с отражением понимания на ее лице, сняли тяжелое бремя с плеч Сузуки Сатору. «Это не Мамонга без ведома Сузуки Сатору сделал все это». Что еще больше у в е р и л а его, он только недавно переместился в этот мир. В то же время Сузуки Сатору не мог поверить, что Киина ему настолько поверила. Конечно, Сузуки Сатору был очень откровенным и честным с ней, пытаясь расположить ее к себе. Однако именно она примет окончательное решение, доверять ли ему. Другими словами, она поверила словам нежити, которую только что встретила. Если она так сильно доверяла ему, то он должен сделать то же для нее. Это необходимо для построения здоровых отношений между людьми. А вы злитесь? Простите, мне так жаль. Я все не так поняла, господин Сатору. Ах, не нужно этого, не волнуйся. Говоря об этом, ты уверена, что э т о нежить стоит за превращением горожан в нежить? Нет, я не уверена. Но я думаю, тут есть какая-то связь. Иначе она бы не появилась в городе. Понятно. В этом есть доля смысла. И хотя на словах он с ней согласился, у Сузуки Сатору были кое-какие сомнения по этому поводу. В теории было полно дыр. Более вероятно, что эта нежить появилась бы сразу, но к моменту, как она появилась, к и н о почти потеряла отсчет времени. Значит, прошли по меньшей мере годы. Не значит ли, что это, скорее всего, не связанные события? Кроме того, причина ее появления, скорее всего, б ы л о в желании тут поселиться. Не так ли? Будучи нежитью, ее бы не атаковала низкоуровневая нежить, и живые обходили бы это место. Если отложить проблемы с нападением живых, не было бы это место самым комфортным для нежити. Однако он не сказал Киина о своих предположениях. Не может быть, чтобы она ней подумала о чем-то таком, что Сузуки Сатору предположил моментально. Скорее всего, ей хотелось верить, что эта нежить стоит за всем этим. Вот почему она извинилась перед Сузуки Сатору за то, что приняла его за ту нежить. Она хотела верить, что все еще можно было всех спасти. Сузуки Сатору п о с м о т р е л на стопки книг в комнате. Все они были затасканы, что говорило об ее тяжелом труде. Однако, вероятнее всего, она просто цеплялась за каждое такое убеждение, потому что понимала, что не может их спасти, или потому что ее исследования не давали ей способа, как это сделать. Ее рассказ о том, что произошло в тот день, был очень подробным. Первая половина ее рассказа, ее описание событий дня – Был очень конкретным, и она ясно описала ситуацию, настолько, что даже описала свои чувства. н о п р о т и в вторая половина ее истории, после того, как она стала нежитью, казалась смешанной. Возможно, в последующие дни для нее мало что менялось, поэтому и не было о чем рассказывать. Но очевидно, что они отличались. Последний раз она была человеком за завтраком. Это были ее самые яркие воспоминания, и только о них она могла говорить так долго и так детально. Сузуки Сатору взял посох Айнс Ол Гон в руки. Он услышал удивленный вздох Киина, но не обратил внимания. Он чувствовал сильную досаду. Да, вот как все обстоит. Он понимал ч у в с т в о Киина. Киина испытывала по отношению к городу, в котором находились ее родители, и который помог воспитать ее, те же чувства, что и Сузуки Сатору, гильдии Айнс Ол Гон. Если бы был кто-то способный помочь Сузуки Сатору вернуться в былые блестящие дни, Он бы с радостью пал вниз перед ним и просил помощи. Чувство, что росло в нем, было виной. Было достаточно просто сказать, что она ошиблась, ожидая так многого от Сузуки Сатору. Однако... «Ах да, Киина», – сказал Сузуки Сатору, покрепче сжав свой посох. Он заметил, как плечи Киина дернулись, но Сузуки Сатору решил проигнорировать это и продолжил говорить. «Если уничтожение этого неживого существа обратит преобразование людей в городе...» тогда я с радостью помогу вам. Ранняя теория Сузуки Сатору была основана только на его знаниях из Игдрасиля. Если эта нежить действительно была виновником, то можно было бы восстановить людей, победив его или прибегнув другим способом. Если все живое в городе превратилось в нежить, то как можно было бы выяснить, кто это сделал? Если все обстоит так, как вы считаете, Киина, а враг – это некто, кто может обратить целый город в нежить, то, конечно, он не будет лёгким противником. По этой причине я чувствую, что захватить его живьём будет сложно, но уничтожить всё же возможно». Сказав это Киина, Сузуки Сатору мысленно одёрнул себя. «Ты что, Нарберал?» В лучшем случае нежить, похожая на Сузуки Сатору, будет повелителем. Если бы все его знания Игдрасиле были применимы, он мог бы придумать способ справиться с ним. Однако в этом мире вполне возможно местный эквивалент повелителя – был противником уровня 1000+. Тем не менее, кажется маловероятно, что этот противник превзойдет ожидания Сузуки Сатору. Причиной этому было описание Кии на своих родителей. Ее отец, восхваляемый в песнях и рассказах, был способен читать заклинания 4 уровня, в то время как ее мать, которая могла использовать заклинания т о г о уровня, считалась гением. С этой точки зрения с и г д р а с и л и я мало что изменилось, точнее, здесь было больше слабаков, чем в игре. И все же, сможет ли он победить их, еще предстоит выяснить. Его насмешка над собой была направлена на глупые слова, что он сказал после того, как приравнял опыт игры к реальному боевому опыту, в дополнение к недостатку знаний. По возможности, он хотел бы на некоторое время забрать Киена из этого города и связаться с людьми в этом мире, которые были хорошо знакомы с нежитью, чтобы получить как можно больше информации о своем враге, прежде чем подготовить безупречную стратегию, с помощью которой можно бросить ему вызов. Для начала он не знал силы своего противника. Возможно, Киина видела только одно неживое существо, но после этого враг мог продолжить улучшать свою боевую мощь в городе. В таком случае его первоначальной задачей становится сбор информации, и после этого ему придется потратить еще большее количество времени и усилий на подготовку. Однако он не думал, что Киина одобрит эту идею. Несомненно, девочка, отказавшаяся покинуть город, полной ужасающей нежити, не согласится с простым предложением третьей стороны «давай свалим отсюда». И все же попытаться стоило. Тем не менее, я хотел бы, чтобы вы тщательно обдумали это. Действительно ли стоит уничтожать его? Возможно, что даже если вы уничтожите т у н н е ж и т ь жители города не смогут вернуться в нормальное состояние, не так ли? Кина покачала головой и вытащила книгу из груды литературы. сложенные сверху книги повалились вниз, но она даже не посмотрела на падающие книги и принесла т о что вытянула, и открыла страницу, чтобы показать Сузуки Сатору. п е р в о е его мыслью было «все-таки это не японский». Пока Сузуки Сатору нащупывал магический предмет, Киина указала на отрывок книги и прочитала его. В этой части говорится, что для воскрешения убитого существа нежити требуется чрезвычайно мощное заклинание воскрешения, и даже после воскрешения они все равно будут нежитью, Но если хозяин нежить уничтожен, существует вероятность, что его жертвы могут быть восстановлены, если им повезет. Вот что здесь написано. По большей части, все обстояло так же, как и в игре. Однако, чтобы ставший нежитью персонаж из и г д р а с е л я снова стал человеком, понадобится предмет мирового уровня. Хотя тут дела могут обстоять иначе. Чем больше он осознавал различия между двумя мирами, тем больше росла важность Киина. «Черт возьми», – подумал Сузуки Сатору, Если бы Киина ответила «Может быть, они не обратятся», то Сузуки Сатору мог направить диалог в русло «Тогда давай не будем его уничтожать и найдем другой путь. Почему бы нам не покинуть город ненадолго и собрать больше информации?» Вот на что он рассчитывал. Этот план провалился. Что ж, ничего не поделаешь. В этом случае ему просто придется его уничтожить. Уничтожить эту нежить. Конечно. Если только я справлюсь. Понятно, в таком случае... «Ах, да. Должна же быть оплата». «Да». «И платой будет... Я хочу знать все обо всем. Я хочу знать все, что знаете вы». Казалось, выражение лица Киина вопрошало. «А? Вас это удовлетворит?» «Да. Я чувствую накопленные вами знания к сегодняшнему дню очень ценны». Сузуки Сатору перевел взгляд с книги в руках Киина на стопку других книг в этой комнате. Ему нужна была основная информация о мире, Но Акина и может встревожиться, если он скажет об этом. Поэтому он представил ситуацию так, что это даст ей ошибочно решить, будто он ищет магических знаний. И судя по реакции к и и н а она купилась. Хорошо, но все эти знания не смогут всех спасти, понимаете? Все в порядке. Если и так, они все равно ц е н н ы для меня. Большое спасибо, п р о б о р м о т а л а к и и н а и склонила голову. «В том числе было бы хорошо, если вы сможете поделиться любыми деньгами или магическими предметами», сказал Сузуки Сатору, небрежно доставая золотую монету Игдрасиля. «Могу я использовать их в этой стране?» Кина взяла монету, повертела ее туда-сюда в руках и вернула Сузуки Сатору. «Да, можете, по крайней мере, могли бы, но я не знаю точно, сколько она стоит, не проверяя содержание золота в ней». «Понятно. Тогда я был бы счастлив получить больше золотых монет, как э т о которые можно использовать в окружающих землях. «Я, Киина Фасрис Инверн, торжественно клянусь вам, что заплачу столько, сколько вы пожелаете, господин Сатору». Сузуки Сатору тихонько втянул воздух. Царственные, по-настоящему королевские манеры Киина превзошли даже самого успешного продавца, которого знал Сатору. «Раз так, я очень благодарен. Стало быть, наше соглашение обрело форму. В таком случае Чтобы научиться использовать свою силу, ему нужно было узнать, как магия Игдрасиля взаимодействует с магией этого мира. «Кстати, Киина, я должен упомянуть, что могу использовать заклинании десятого уровня». «Понимаю», – Киина улыбнулась так, что проглядывалось легкое огорчение. «Почему, почему ты так улыбнулась? Разве ты не считаешься гением, если можешь применять заклинания пятого уровня? Я могу в два раза больше з н а е т е или почему ты так с п о к о й н о Это потому, что она нежить?» Став нежитью, Сузуки Сатору на опыте испытал, как его эмоции будут подавлены, достиг н у о п р е д е л е н н о г о уровня. То же самое творится и с к и и н а Не говори мне, что заклинание десятого уровня это ерунда. Что если уровни начинаются с 10, и с р о с т а м о щ и номер уровня становится меньше? Подождите, разве это не делает меня заклинателем первого уровня? А, здесь существует заклинание третьего уровня под названием Огненный ш а р А? Да, такое заклинание есть. «Хотя я не знаю, как его использовать». «Твои родители были способны применять заклинания четвертого и пятого уровней. Значит, для них не было проблемы использовать его, правильно?» «Мама могла и не выучить его, но мой отец мог применять это заклинание». «Понятно. Случайно заклинание «Молния» также третьего уровня, я не ошибаюсь». к и н а указала, что так и есть. «Итак, похоже, заклинания в этом мире занимали те же уровни, что и в Игдрасиле». Другими словами, з н а н и я Сузуки Сатору о магии можно было применить напрямую. Это была превосходная новость, но он должен убедиться в этом. «Раз так, Киина, не могли бы вы применить одно из ваших заклинаний? Как насчет такого? Используйте з а к л и н а н и е первого уровня на мне. Лучше всего атакующие з а к л и н а н и е э Только увидев широко раскрытые глаза Киина, он понял, что не объяснил достаточно подробно. «Ах, я хотел бы проверить, нормально ли работают мои силы». И хотел бы использовать ваши атакующие заклинания как индикатор, Киина. В конце концов, было бы неприятно, если они похожи только по названию и уровню, но совершенно отличаются по эффектам и разрушительной силе». Э -э «А, э ясно, я понимаю». к и н а набралась решимости, встала, затем повернулась к Сузуки Сатору. Ее непоколебимость бросила Сузуки Сатору в дрожь. Несомненно, большинство людей на мгновение заколебалось бы или встревожилось бы. «Разве не так?» Было ли это тоже особенностью нежити? Пока он обдумывал этот вопрос, Киена применила ее заклинание. Пара магических стрел устремилась к нему с теми же спецэффектами, как и Викдрасили. А затем они в тот же момент исчезли, коснувшись тела Сузуки Сатору. «Э?» – воскликнула в удивлении Киена. «Сузуки Сатору? Нет. Мамонго обладал способностью, известной как высокоуровневый магический иммунитет. Это была сила, сводящая на нет все заклинания шестого и ниже уровней». Пока оно было активировано, простые заклинания первого уровня было совершенно бесполезно. «Похоже, сила, защищающая меня, функционирует без проблем. Теперь попробуйте еще, в этот раз я понижу свою защиту». Он деактивировал пассивный навык. По какой-то причине он ощущал себя будто голым под дулом пистолета. Один из членов гильдии как-то сказал, что боится, когда на него наставляют пистолет, даже если в него вживлены подкожные пуль непробиваемые волокна. Сейчас он мог представить, что они чувствовали. Яркие эмоции и нежити будут подавлены. Но эмоции, не достигнувшие этого порога, похоже, остаются нетронутыми. «Поняла», – сказала Киина, и без единого сомнения снова применила заклинание. «Магические стрелы!» Лучи света снова выстрелили и ударили в центр его тела. Было не больно. Нет, здесь было что-то, что можно расценивать как боль, но называть это болью – позорить само слово. Его чувства притупились, потому что он нежить. п о д у м а в об этом, ему захотелось посмеяться над тем, как тело, состоящее исключительно из костей бесплоти, нервов или даже кожи, может чувствовать боль. А еще, как черт возьми тело без голосовых связок или легких вообще могло говорить. То же самое было и с Киина, которая не дышала. Именно так вещи и работали, и у него не было выбора, кроме как принять это. Он взглянул на нее и... и лицо Киина, даже атаковав Сузуки Сатору дважды, о с т а в а л а с ь спокойным. Вернее, похоже, ее выражение лица говорило, что она ожидала такого самого начала. Что это с ней? Как она могла без колебаний напасть на своего помощника Сузуки Сатору? Было ли это потому, что она была психопаткой? Или потому, что она была нежитью? Или просто этот мир так работал? Бесчисленные вероятности пронеслись в его голове. «Не говорите мне, она считала, что это шанс убить меня», «Или нет, она думала, если я умру, то вот и все, на что ты себя представляешь? Что-то беспощадное вроде этого?» Вопрос, достаточно ли он силен, чтобы сотрудничать с ней, должно быть очень важен для Кейна. Вот почему она могла атаковать без колебаний. Тем не менее, я ведь ее союзник. Я думал, что некоторые сомнения вполне ожидаемы. Ну ладно. Никакие размышления не дадут ему ответа. Сейчас ему надо воспринимать ее как жуткую маленькую девочку». Он не мог позволить себе увлечься ее юной внешностью и хорошеньким личиком. Она была девушкой, в которой было что-то опасное. В любом случае, теперь он знал, что вступать в бой без проведения экспериментов очень опасно. Если этот мир отличается от Идресиля и смерть была окончательной, тогда ему нужно было знать, каково получать повреждение, испытывая боль. Страх боли может привести к проигрышу в бою, который он мог выиграть. к и н а вы говорили, что в прошлом могли использовать заклинания второго уровня, но что насчет сейчас? Второй уровень до сих пор ваш максимум? Да, я сосредоточилась на расширении своих знаний, а не на улучшении способностей к заклинаниям, так что... п о н и м а е м Это значит... Хотя уровень и способности Киена были неизвестны, но независимо от того, как она будет пытаться атаковать известными ей заклинаниями второго уровня... она не сможет причинить ему никакой боли по сравнению с атакующими заклинаниями его противника, предположительно уровня повелитель. Она была совершенно бесполезна для этой цели. В таком случае я приношу свои извинения, но я все же хочу продолжить свои исследования. Мне нужно использовать атакующие заклинания, сосредоточенные на себе. Поэтому, можете ли вы сказать мне, есть ли какие-нибудь открытые площадки, где это будет относительно безопасно? Собственные заклинания Сузуки Сатору должны быть состоянии нанести ему определенный урон. Кроме того, была одна вещь, которую он вынужден был уточнить. Стоило узнать, действовал ли дружественный огонь. В зависимости от того, был ли ответ «да» или «нет», менялся и его стиль боя. Например, использование заклинаний, действующих по площади и так далее. Вы говорите «открытая площадка»? Насколько большой она должна быть? Самое большое пространство, которое я знаю в канализационных трубах – «Да, около 50 метров в ширину». «50 метров? Хм...» Ему придется избегать заклинаний с эффектом атаки по площади и заклинаний, которые воздействовали исключительно на стены и другие объекты. Только в этом случае такой размер будет считаться адекватным. Было бы разумнее телепортироваться за пределы города и провести там свои тесты. Однако он не ожидал, что ситуация обернется таким образом, поэтому он не запомнил ни одного места назначения за пределами города». В Игдрасиле приходилось использовать маркеры, но в этом мире, похоже, достаточно просто запомнить место. Что же творилось у него в голове после того, как он узнал об этом? Кстати говоря, у него вообще имеется мозг в этом теле. Начав обдумывать такое отклонение, Сатору покачал головой и изгнал эту бесполезную мысль из головы, прежде чем ответить Киина. «Хм, понятно. Можете отвезти меня туда». Место, куда его привели, в действительности было довольно просторным. Вероятно, то был центральный резервуар для сточных вод, протекающих через основной слив и ответвление канализационных линий. Однако теперь он был пуст, за исключением отметок, оставшихся десятилетия назад. Он активировал свою способность, чтобы убедиться, что в округе нет зомби. Могут возникнуть проблемы, если поблизости будут шнырять зомби-крысы. Если он вдруг попадет в такую и убьет, то в итоге может стать целью всех зомби в городе. Слаймов, кстати, нельзя зомбировать. Хотя и можно было превратить зомби или скелета в любую крысу, существовали определенные исключения. Расы бескостной системы не могли быть обращены в зомби или скелетов. Так было в Игдрасиле, и после некоторых экспериментов с Киена подтвердилось, что так было и в этом мире. Проведя несколько экспериментов, Сатору незаметно взглянул на к и и н а стоявшую на высоте. Не было похоже, что она хотела сбежать. Это из-за того, что она доверяла ему или же посчитала, что было полезно? а может потому, что не было никакого смысла бежать. Что ж, приступим. Призыв Великого Грома Это заклинание девятого уровня было самым лучшим молниевым заклинанием для атаки в одиночную цель. Да, заклинание огненного типа сработало бы не хуже, но он несколько опасался огня, все же это была одна из его слабостей, и поэтому он выбрал молнию. Безусловно, он мог бы использовать что-то слабее, к примеру, заклинание пятого уровня, Но он выбрал заклинание такого высокого уровня, потому что хотел знать, сколько урона нанесет ему заклинание девятого уровня и насколько сильную боль он ощутит. Кроме того, это было одно из заклинаний, которым обычно пользовались повелители, и он хотел проверить, сможет ли и направить о д н н о ч н о ц е л е в о е заклинание на самого себя. Плотные колонны молнии рванулись вниз, озарив изнутри всю канализацию слепящим светом. И тогда, ощущая боль, Сузуки Сатору осознал – что она была терпимой. Боль, видимо, оказалась подавлена. Был ли это побочный эффект от превращения в нежить? Сатору не мог не рассмеяться. Хотя он и оказался несколько шокирован тем фактом, что его тело стало скелетом. Но именно благодаря этому телу Сатору теперь мог проявить все свои способности. Если бы Сузуки Сатору остался прежним мешком мяса, который мог в полной мере ощущать боль, он наверняка куда сильнее опасался бы битв. Или, быть может, даже предпочел бы избегать их. Следом Сатору достал свиток из инвентаря. Он должен был проверить, сможет ли он нормально использовать свитки. Он высвободил силу свитка, и палящее пламя вдарило ввысь. Это было заклинание Напалм. Сначала по небу пронес все грохот, а теперь поток обжигающего пламени. Волнение и ужас охватило Киина Фасрис Инверн. Слов «колдун» или «нежить» уже не хватало, дабы описать это. Это была сила, которую могло использовать только существо, превосходящее их обоих. Проще говоря, это была магия богов или сравнимых с ним существ. По крайней мере, Киена очень в это верила. Королевская семья Инверт верила в н а б е л Последователи этой веры были и в соседних государствах. Во главе божественного пантеона этой веры стоял бог солнца б е й н и л а держащий в руке самоцвет, и богиня луны Лю Кинис, держащая посох, украшенный драгоценностями. Впрочем, все же эта вера была рождена не благодаря внутренней набожности, ведь это была государственная религия. В этой стране, помимо радужноглазых, также жили и другие люди. И Набелл, будучи государственной религией, использовалась для укрепления связей между людьми разных национальностей. Более того, можно даже сказать, что они использовали религию для создания связей с другими странами. Тогда к и и н а была молода и не знала этих вещей, поэтому она искренне верила в Бога. Но в тот день и все последующие дни боги не помогли Киина, ее вера рухнула. Однако сила богов заключалась в другом. Существование сил богов доказывали заклинатели божественной магии. Поэтому Киина проводила исследования, чтобы попросить, отобрать или даже украсть силу у богов, дабы попытаться сделать всех снова людьми. Однако все, что она перепробовала, не возымело никакого эффекта. Возможно, ей н е д о с т а в а л а таланта в этой области – и поэтому она прекратила исследования. Отказавшись от своих исследований и многих лет работы, Кейна возвращала позаимствованные в храме книги. Но как раз тогда она и увидела ту самую нежить, входящую в город. Это был чистейший скелет без единого куска плоти. Он носил мантию и держал магический посох. Они были похожи на мощные магические предметы. Скелет излучал ауру могущества, что исходило лишь от сильных, и казалось, была куда сильнее ее отца. Все еще держа в руках несколько книг, Киена сбежала. Добравшись до безопасного места, она начала жалеть о том, что сделала. Не должна ли она была попытаться договориться, чтобы спасти свой народ? С тех пор она так и не перестала жалеть об этом. Конечно, теперь уже слишком поздно, чтобы пытаться, не так ли? Эта мысль не раз сдавливала ее сердце. И вот наступил сегодняшний день. Но увидев сегодня плывущую по небу фигуру, она сбежала снова. Даже с о расстояния она могла сказать, что его непревзойденная мантия была пропитана магией, а потом этот золотой посох, предмет, сделать который человеку не под силу. Одно лишь его присутствие, и от ее горьких сожалений и решимости не осталось и следа. Киина считала, что он, Сузуки Сатору, владел огромной мощью, поэтому, когда он попросил ее применить заклятие, она сделала это без единого колебания. Она считала, что ее ничтожные заклятия не смогут даже поцарапать его. Так все и случилось. Отец, мама, Насташа. Должен быть способ, наконец, всех спасти. До сих пор Киина тратила время в пустую. Она п р о с т у д и р о в а л а всевозможные магические гримуары, проводила исследования, по полной пользуясь преимуществами своего нетребующего сна тела. Хоть Киина и была самоучкой, наверняка она знала больше любого среднестатистического мага. Возможно, Киина Фасрис Инверн не смогла бы спасти никого в этом городе, независимо от того, как бы сильно она ни старалась. Но если это великое существо сможет спасти всех, то будучи единственным выжившим членом королевской семьи этого королевства, она исполнит любое его желание, даже если оно будет означать ее уничтожение. «И все же я не думаю, что у меня есть что-то, чем я смогу отплатить ему. Он попросил знания, потому что пожалел меня. Я не понимаю, но все, что мне остается, это верить». Киина Фасрис Инверн поставила все, что у нее было, на это могущественное существо. Она не знала, окончится ли все триумфом или трагедией, а может это будут воспевать в героической балладе, какой никогда прежде не видывал этот мир. В любом случае, в истории Киина началась новая глава.